Власть императора. Глава первая. Повелитель трех демонов. Часть первая. Озвучка от Альва Луны, специально для сайта Rulay.ru. Бе-бе-бе. Блеяний в атаре молодого пастуха эхом разносилось по обычно спокойным горным хребтам. Под порывами холодного ночного ветра лицуюв вскарабкался на вершину скалы. И, несмотря на холод, тело его покрылось испариной. В 13 лет маленький мальчик, такой как лицее, должен прилагать все свои усилия для того, чтобы взлезть на гору. Подобное зрелище на фоне ночного неба вызывало жуткое ощущение у любого, кто бы ни наблюдал за происходящим. Хотя небо и оставалось безмятежным, у мальчика терзали пылы сомнения. Он происходил из бедной семьи, оба его родители были крестьянами. В 7 лет он стал пастухом. Ему дали имя лицио, потому что после своего рождения он плакал семь дней и семь ночей. Сегодня, выполняя свою рутинную работу, он заметил, что с приближением сумерек потерялся вожак Атары. Отливаемый беспокойством, он кинулся обратно к горному хребту на поиски пропавшей овцы, но обшарив почти всю местность, так и не смог ее найти. При мысли о гневе хозяина Отары по поводу пропавшей овцы, Ли страшился самого худшего — Оставалось лишь одно место, где он не искал — грот святого демона. Глядя на пещеру горных ребят в неверном ночном свете, представлялся свирепым зверем из старинной эпохи разрушения, с разинутой жадной до человечьей плоти пастью. Заслышав волчий вой эхом, отражающийся от горных склонов, мальчик не смог унять дрожь. Грот святого демона считался проклятым местом. Легенда гласила, что в пещере живет злой демон. и всякий, кто нарушит границы его владения, будет непременно съеден. Никто прежде не возвращался из пещеры живым. Но страх перед злым владельцем овец и звук хлыста в качестве наказания, которое он непременно получит, подстегивали его преодолеть свой страх перед гротом святого демона. Стиснув зубы, он шагнул в пещеру, и мрак поглотил его тело. Глухая тьма пронзительно завизжала в Торе крику мальчика. «Ты! Ты! Что тебе нужно? а, -а, -а, -а И неожиданно все звуки вокруг стихли. В следующее мгновение в глубине грота святого демона раздался зловещий голос. «Отлично! Превосходно! мое бессмертие в теле тёмного ворона наконец-то кончилось. Осталась лишь душа. Твое тело как раз сгодится». «Шух! Шух! шух. Каждый взмах крыла слышался все громче и громче, и, наконец, странный черный ворон вылетел из грота святого демона. «Лети! Я использую твою душу для поиска всех запретных захоронений! Лети сквозь все земли! Покуда существуют девять миров, я вновь отущу тебя!» С того дня темный ворон парит над равнинами между небом и землей. От божественных городов до самых опасных границ и заповедных мест – Он безвольно летит сквозь все девять миров до бесконечных земель. С течением времени сменялись тысячелетия, один за другим возвышались и теряли власть непревзойденные правители, а Ворон все появлялся вновь и хотел лишь сбежать от своего повелителя, хотел обрести смысл жизни от бога врачевания до бессмертного императора Фэй, бессмертного императора Шанси, бессмертного императора Минрен, императора Тунри и императора Бин Ю. Все, кто были до короля черного дракона. За всеми ними стояла тень ворона, единственного, кто пытался обрести свободу. По мере того, как сильные мира сего приходили и уходили, ворон следовал по нескончаемому пути времени в борьбе против своего хозяина. Какой-то старик вытащил лицее, подхваченного течением из реки на берег. От неожиданности лицеё подпрыгнул, не узнав пейзажа и собственного тела. Ой, мое тело! Оглядываясь по сторонам и видя, что тело его осталось прежним, его был одновременно и рад, и напуган. Даже по прошествии поколений борьбы с нескончаемыми волнами и ветрами, темный ворон Лицеё все еще не мог сдержать эмоции от обретения собственного тела. Глубоко вздохнув, он поднял голову и увидел старика. «Хе-хе-хе, именно я спас тебя от неминуемой гибели!» Старик закатился громким смехом в неподобающем манере, обнажая все три своих оставшихся желтых зуба. Выше по течению лица Йо все еще мог различить тусклые очертания грота святого демона. Взгляд его стал более холодным. Его аура превосходила по силе ауру обычного 13 мальчишки. «Как мне тебя называть, старик?» «Я Санги из древнего ордена очищения и восхваления». Отвечал старик, разъянув рот и брыжа слюной во все стороны. «Древний орден, очищение и восхваление». Пробормотал лицоё себе под нос. Это название напомнило ему о запечатанных в его голове воспоминаниях, о времени, когда он все еще был заточен в теле темного ворона. «И кто же сейчас наследует божественную волю?» Наконец, вернув себе самообладание, спросил лицоё у старика. «Божественную волю, да?» «В настоящую эпоху ни один не способен нести это бремя!» Отвечая на вопрос, старик все еще продолжал улыбаться. «А где бессмертный император Такон?» Получив ответ на свой вопрос, лицо ее помрачнел. «Как долго он пребывал во сне? Более сотни тысяч лет?» «Бессмертный император Такон пропал 30 тысяч лет назад!» «А что насчет короля черного дракона и замка божественной защиты?» Вновь задал старику вопрос Лицеё. «Никто не знает. король Черный дракон пропал в то же самое время», — покачал головой Сангиё. Лицеё со злобой оглянулся на грот святого демона, наконец осознав, для чего именно он обрел свое смертное тело. «Идём». С грустью на лице Лицеё развернулся и зашагал прочь. Практически получив вечную жизнь, он теперь точно знал, что должен делать. Замок Божественной Защиты являлся колыбелью самого сильного наследия непревзойденных властителей нынешних времен. В ту эпоху, когда король Черный Дракон был все еще жив, никто из девяти миров не мог сравниться с ним. И даже если он пропал без вести более 30 тысяч лет назад, Замок Божественной Защиты все еще твердо стоит в том же самом месте на небесах. Стоя за пределами внешнего города, окружающего дворец, Лицейо сжег ритуальные деньги, приговаривая. «Маленький черный дракон, тебе не о чем волноваться. В этой жизни ты мне помог вновь обрести мое тело. Однажды я растопчу грешные земли и отомщу за тебя». После завершения обряда Лицуё взглянул на замок божественной защиты. Пейзаж остался все тем же, но сменились люди. Все стало чужим. Он погрузился в воспоминания о былых временах, о маленьком черном драконе и о том, как они вместе возвели стены этого города. «Давай-ка сейчас возвратимся в Орден!» На этот раз старик взглянул на Лицеё и, обнажив три своих золотых зуба, объяснил, для чего. Лицеё немедленно покачал головой в знак одобрения. Неважно, насколько знаменитым или странным мог быть этот старик, его происхождение не могло больше удивить Лицеё. В то самое время, когда они покидали город, очень элегантная и прекрасная девушка показалась из дворца. Она походила на ангела, спустившегося с небес, на богиню с другого мира. Она случайно заметила огонь и странные символы на месте ритуала. Разглядев символы, она изменилась в лице. «Кто здесь сейчас провел ритуал?» Старый слуга, находившийся поблизости, немедленно кинулся собирать информацию и вскоре возвратился с ответом. «Городская стража утверждает, что только что здесь были старик и мальчишка». «Немедленно разыщите их», — потребовала девушка. — Ваше высочество, вы должны сейчас направляться к Божественному озеру, — промямлил старый слуга. — Немедленно разыщите их! — мягко прикрикнула богиня на слугу, исчезая в пространстве для того, чтобы найти тех двоих. В конце концов, ей так и не удалось их разыскать, и она вынуждена была вернуться ни с чем во дворец. Символы вертелись у нее в голове, не давая ей покоя. Они так давно исчезли, так почему же спустя... Тысячи лет они появились вновь на окраине города друзья это или враги. Мне нужно достать древние свитки, оставленные нашими предками творится что-то странное. И она без колебаний направилась в самую глубь запретных земель замка божественной защиты. Древний орден очищения и восхваления располагался на землях Королевства Божественных сокровищ. Он происходил от наследия бессмертных императоров и насчитывал долгие века собственной истории. На заре эпохи императоров бессмертный император Мин Рен принял правление орденом и нарек его орденом очищения и восхваления. К сожалению, проверку временем орден не прошел, равно как и не выдержал его неумолимой сути. Орден более не мог править землями от имени бессмертного императора, как было в прежнее время. Несмотря на все попытки, он не мог вновь обрести былой славы, как не смог и предотвратить своего упадка. «Старейшина, этот смертный хочет, чтобы мы приняли его в главные ученики», поспешно сообщил ученик первому старейшине ордена. «Сбросьте его со скалы», беззаботно объявил первый старейшина. «Зачем ты вообще доложил мне об этом пустяке? Какой-то смертный захотел стать главным учеником нашего ордена? Что за вздор? Главный ученик — это все равно, что протеже самого магистра ордена, кто впоследствии будет иметь все шансы, чтобы стать следующим магистром». Но его порекомендовал Сангио за ученик. Сангио недовольно пробормотал первый старейшина, вскинув брови. Его что же, подкупили выпивкой, поэтому он дал рекомендации этому смертному. Сангио ранее состоял в ордене, но орден не захотел признавать его. И хотя его имя было овейно славой, именно из-за него орден лишился своего достоинства. Сангио обладал тремя отличными качествами. Он был хорош в прожигании денег, вранье и заслугами в борделе. Вот почему и дали имя Сангио. Он даже и не пытался положить конец этим трем своим добродетелям. Его спасало только то, что за спиной у него в ордене был надежный тыл. Согласно слухам, он был незаконно рожденным ребенком после магистра Ордена. Именно по этой причине, когда последний магистр ордена отходил в иной мир, Он попросил нынешнего магистра позаботиться о Сангио. Неважно, кем был отец Сангио, самого его не любили ни в ордене, ни в правлении ордена, и крайне неодобрительно высказываясь о натуре и о характере Сангио. "Ну и что, что Сангио порекомендовал его?" я сказал: "Вышвырните его". Раздраженно прокричал первый старейшина, настроение его было окончательно испорчено. Но Он сказал, что у него есть заповедь Ордена, данная ему Сангио. Все не унимался ученик, трясясь от страха. Заповедь Ордена? Услышав эти слова, лицо первого старейшина вытянулось и почернело. Тихо выругавшись, он приказал. Созови всех старейшин и скажи смертному, пусть ждет за дверью великая ложа. Верхушка древнего Ордена очищения и восхваления состояла из шести старейшин. Пятеро прочих старейшин сразу же явились на собрание, едва услышав слова заповедь ордена. Основатель ордена и первый магистр бессмертный император Минрен, оставил в наследие своим потомкам три заповеди. Орден хранил две из них, а третья заповедь попала в руки к Несмотря на просьбу последнего магистра ордена позаботиться о Сангийо, это и была вторая причина, по которой старейшины были бессильны что-либо предпринять против Сангийо. Он владел последней из трех заповедей. Заповедь олицетворяла собой бессмертного императора Минрен и владеющий ею мог просить у древнего ордена очищения и восхваления, чего душа пожелает. Сидя в великой ложе и рассматривая статую, окуренную золотым дымом, Лицуё вспоминал бесчисленные истории своего прошлого. Статуя бессмертного императора Минрен возвышалась на самом высоком месте. И хотя минуло немало лет, статую все еще окружал древний ореол, Способный казалось, пронзить все девять небес. Лицезреющие ею не могли ничего поделать, кроме как поклоняться одному только ее виду. Казалось, сам император воплоти находился перед ними. Лицую не знал, как передать свои эмоции. Император был мертв, а Лицую все еще жив и будет жить вечно. Несмотря на то, что он обрел цель в жизни и получил смертное тело, все его соратники медленно растворились в тумане времени. Конец первой главы. Озвучка от Альва Луны. Специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава вторая. Повелитель трех демонов. Вторая часть. Озвучка от Альва Луны. Специально для сайта Лице .ru. Лицоё вспомнил, как клонилась к закату старая эпоха династии Мин и начиналась эпоха императоров. Его душа тогда все еще была заточена в теле темного ворона. После вечности, проведенной в борьбе, то было время, когда он вновь на краткий миг обрел свое сознание, освободившись от власти грота святого демона. Бессмертный император Минрен был еще мальчишкой, когда Ли Ци Йопа встречался с ним впервые. В то время он посвящал всего себя боевым искусствам и не имел никакого представления о высшем развитии. Деревянный жезл цвета обсидиана лежал подле алтаря у ног статуи. Лицую не мог сдержать улыбки при виде него. Он не мог даже представить, что этот жезл хранился спустя столько времени. Жезл хорошо послужил ему в прошлом, когда он воспитывал группу непоседливых детей, включая и самого бессмертного императора. В это самое время глаза всех шести старейшин были устремлены на Лицую, пытаясь разглядеть в нем его самые сокровенные тайны. Однако, находясь в некомфортной для себя обстановке, Лицеё оставался абсолютно спокойным. «Заповедь с древнего ордена?» — вопрошал первый старейшина могильным тоном. Заповедь была крайне важна, так как была оставлена основателем ордена, бессмертным императором. Лицеё медленно разжал ладонь и показал им заповедь. Он, конечно, был крайне удивлен, когда Сан-Гиё привел его в город у подножья горы, на которой располагался сам орден, а затем направился в бордель. но перед тем, как уйти, он без всяких церемоний передал ему заповедь в руки. Было невозможно поверить в то, что такой человек, как этот старик, владеет заповедью. В далеком прошлом, когда Минрен наследовал божественную волю, он передал три древних заповеди в руки Лицеё, а впоследствии Лицеё передал их разным людям. Но вот прошел миллион лет, и Лицеё вновь с ностальгией смотрел на заповедь у себя на ладони. В прошлом они были ему не нужны, но сегодня у него не было иного выбора, кроме как использовать их силу. Шестеро старейшин передавали заповедь один другому, внимательно изучая ее, и каждый подтвердил ее подлинность. По правде орден уже давно мечтал заполучить недостающую заповедь, но они не знали, как заставить Сангио вернуть ее. Сангио прекрасно знал, что цена заповеди сравнима с ценой самой жизни, и поэтому хранил заповедь как зеницу ока. Никто не мог и подумать, что она окажется в руках простого, безродного смертного. Где сейчас Сангио? Холодно спросил первый старейшина. На самом деле он не питал теплых чувств к Сангио, человеку, способному лишь прожигать деньги, лгать и вести распутный образ жизни. Для него было отнюдь не важно, был ли на самом деле Сангио сыном старого магистра или же нет. Он направился в бордель Цуирет, спокойно ответил лицей. Лица старейшины мрачила тень. При одной только мысли о том, что кто-либо из уважаемого ордена посещает самый известный и популярный бордель в радиусе тысячи миль, их захлестнул невыносимый стыд. Это был далеко не первый визит в это предстанище вина и разврата. Старейшины могли лишь желать, что столь знаменитый потоскун перестал быть частью их ордена. «И каковы же твои требования?» — громко спросил другой старейшина. Им был неведом способ, с помощью которого он завладеет заповедью, однако заповедь была у него, и она определенно была настоящая. Я слышал, что место главного ученика все еще свободно. Вдобавок, раз Сангиё так яро рекомендует вам мои врожденные способности, у меня не остается другого выбора, кроме как желать этой должности, медленно произнес лице. Услышав подобный ответ, все шесть старейшин принялись хором вслух проклинать Сангио. Этот чертов ублюдок, как он смел рекомендовать кого-то на должность главного ученика ордена? Должность эта крайне важна для ордена, и орден должен с особой тщательностью отобрать кандидата на это место, а иначе место давным-давно было бы уже занято. Не вздумай шутить по поводу должности главного ученика, холодно заявил один из старейшин. «Мне прекрасно известно, какую роль она играет», — бесстрашно произнес Лицеё. «Однако человек, владеющий заповедью, имеет право просить, что пожелает». Это право установил бессмертный император Минрен. «А вдруг ты заполучил заповедь бесчестным путем?» — угрожающе произнес первый старейшина. «Это не та должность, над которой можно насмехаться или которую можно отдать какому-то первому встречному». Лицуё ответил на это, как подобает джентльмену. «Уважаемые старейшины, мне понятен ваш страх. Я мог использовать дьявольские козни, чтобы заполучить заповедь из рук Сангио. Однако, если вы мне не доверяете, то вполне можете послать кого-нибудь в бордель за подтверждением моих слов». сердца старейшин разрывались от боли каждый раз, когда они слышали слово бордель, но другого выбора, кроме как послать пару учеников в это злополучное место у них не было. Некоторое время, спустя один из учеников и вправду подтвердил слова лицеё, хотя ему стоило огромного труда выяснить у девушек в борделе текущее местонахождение игривого развратника сангио, иначе старейшины бы просто сошли с ума. Нехотя старейшины все же согласились следовать правилу, установленному великим магистрам ордена. Даже если их орден падет, их наследие все равно берет начало от бессмертного императора, тем самым они не запятнают репутацию, доставшуюся им от предков. Принесите зеркало правды. Блики от зеркала правды заплясали по телу лицеё. Любой смертный, желающий вступить в орден для духовного развития, должен предстать перед зеркалом на испытание. Оценки подвергались физическая форма, колесо жизни и храм судьбы испытуемого. Наконец, в зеркале появилось отражение лицеё. Оно больше не походило на размытую, нестабильную тень, которая могла исчезнуть в любой момент. Позади отражения главы лицеё появилось кроваво-красное свечение, вершина которого светилась ярким, слепящим светом, хотя само отражение по-прежнему оставалось весьма расплывчатым. Физическая форма смертного, колесо жизни отмерило смертную жизнь, да и храмом судьбы уготована участь смертных, подвел итог ученик по результатам проверки врожденных способностей и физического состояния лицо ее в зеркале правды. У каждого есть своя физическая форма, уровень жизни, отмеренный колесом жизни, и судьба. Физическая форма напрямую влияет на физическую силу и ловкость, Колесо жизни отмеряет продолжительность жизни, а храм судьбы показывает врожденные способности к развитию. Но, как ни странно, лицо с его смертной физической формой, смертной жизнью и смертной судьбой заставил старейшин замолчать. Лицую был самой что ни на есть посредственностью среди мужчин. Орден с таким же успехом мог выйти на улицу и остановить первого встречного с теми же данными. Мне это и так известно. Ли не хотел углубляться в эти мысли и просто спокойно ответил. «И все же я желаю стать главным учеником». «Ах ты!» Услышав эти слова, старейшины не на шутку разозлились. «У тебя недостаточно данных и способностей даже для обычного ученика, не говоря уже о месте главного ученика. Это самое неразумное из всех требований». «Я полагаю, что потомки великого бессмертного императора не откажутся от своего слова». и не нарушат правила, завещанного им предками, тем самым навлекая позор на весь Орден и его наследие. Медленно произнес Лицейо, поигрывая заповедью в руке. Если заповедь попадет в другие руки, результат будет трудно предсказать. Первый старейшина уставился на Лицейо и холодно возразил. Любой желающий занять место главного ученика нашего Ордена должен быть подвергнут испытанию по всей строгости, от происхождения до врожденных способностей. Другими словами, Орден отсеивает неподходящих кандидатов». «Ну, это ведь ваша проблема?» Лицеоу уставился на шестерых, оторопевших старейшин и продолжил. «Если вы думаете, что другой Орден подослал меня выкрасть ваши секреты или наследие бессмертного императора, то вы ошибаетесь, потому как для этих целей мне не обязательно становиться главным учеником. Я бы мог просто попросить о них на правах добродетеля». И вам это должно быть известно лучше, чем мне или кому бы то ни было еще. Причинить вред Ордену, используя заключенную в заповеди силу, не было бы уж такой непосильной задачей. А ведь его слова не лишены смысла, — медленно проговорил один из старейшин. Не будет ли для нас большей угрозы, если заповедь продолжит путешествовать по рукам вне Ордена? Мы не сможем давать отпор любому заповедью в руке. На этот раз мы вполне можем принять его условия. С давних пор и по сей день так повелось, что главный ученик всегда был ведущим учеником под непосредственным покровительством магистра Ордена. И поэтому нам для начала необходимо узнать, что думает по этому поводу магистр, а потом уже сделать выбор. Озвучил предложение один из старейшин. Значит, так тому и быть, у нас нет иного выбора. В конце концов, если нам удастся заполучить заповедь, Мы сослужим ордену великую службу. Конец второй главы. Озвучка от Альвалуны специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 3. Древний орден очищения и восхваления. Часть 1. Озвучка от Альвалуны специально для сайта roulette.ru. «Три дня спустя, после завершения обряда чествования предков, ты официально станешь главным учеником нашего ордена», — недовольно проворчал первый старейшина. Лицё все еще сидел в непринужденной манере, без следа удивления на лице. Он лишь громко фыркнул. «Становясь главным учеником, я получаю право на одно или два оружия для личной безопасности, не так ли?» Все шестеро старейшин были крайне удивлены, видя, что Лицё весьма комфортно себя чувствует под давлением. В конце концов мальчику было всего тринадцать лет, но своим непоколебимым спокойствием он походил на тирана, властвующего в своем мире и держащего все под контролем. Как мог простой смертный, подобный ему, обладать столь отважным духом? Первый старейшина кивнул головой в сторону лица ее и сказал ему: «Может, мы и приняли тебя в качестве главного ученика, но тебе все равно предоставят лишь обычное оружие». Если же тебе хочется обладать грозным сокровищем или, скажем, по закону о заслугах бессмертного императора получить привилегии, тебе придется хорошенько потрудиться во благо ордена. Лицеё улыбнулся. Его истинной целью было заполучить черный деревянный жезл, покоящийся на пьедестале. Он отвел взгляд в сторону, уставившись на жезл и продолжил. «Ладно, я хочу вон ту деревянную палку». «Ту деревянную палку?» Шестеро старейшин потрясено замерли на месте. Жезл использовался лишь для сбора пепла, оставшегося после церемониальных сожжений в честь предков. Он всегда был там, и никто ранее не проявлял к нему никакого интереса. Старейшины решили, что Лицейё попросит о каком-нибудь артефакте, сокровище, но его просьба оказалась за пределами их ожиданий. Лицейё с облегчением сказал, «Ну, раз уж я теперь главный ученик, думаю, что заслуживаю некоторого уважения». Жезл принадлежит главной ложе, а это ложе великая ложа предков всех орденов, символ, как раз достойный моего нынешнего положения. Следуя логике лицее, шестеро старейшин глядели друг на друга широко распахнутыми глазами. Они думали про себя, что этот глупый паршивец и тот проклятый плейбой Сангио определенную одного поля ягоды. Они нашли друг друга прямо как бык видит другого быка, или же лошадь узнает другую лошадь. Ну. Так тому и быть. Мы даруем тебе этот жезл. Первый старейшин был крайне рад откупиться от назойливого мальчишки при помощи бесполезной старой палки, если это означало, что более он не услышит его безостановочной болтовни. Премного благодарен досточтимым старейшинам. Лицо с нетерпением ждал этих слов. Еще до этого, как последние звуки фразы слетели с его губ, он уже держал в руках желанный жезл, что в глазах старейшин выглядело крайне бесхитростно. «Хуан-Рэй, отведи его в его покое!» Наконец-то нетерпеливо молвил старейшина ближнему ученику, отсылая лицо её прочь. Череда сегодняшних событий глубоко потрясла всех шестерых старейшин. Даже при условии, что Орден давно находился в забвении, положение его было отнюдь не столь плачевным, чтобы принимать в главные ученики смертного человека. Ведомый учеником её достиг одиноко стоящего горного пика. Пик был немаленький, на его вершине раскинулся дом, общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Дом был давно заброшен, заросший сорняками и дикорастущими растениями. И хотя этот дом находился на максимальном удалении от ордена, все же он оставался его частью. Отворив двери, ученик без промедления сообщил. «Младший ученик... нет, старший ученик, отныне это место будет служить тебе домом». Он сказал всего пару слов, но уже осознал свою ошибку. Судя по времени, когда Лицуё вошел в состав Ордена, он, конечно же, по сути, являлся младшим учеником. Однако любой из третьего поколения, неважно, насколько стар или млад он был по годам, должен был называть его старшим учеником, так как Лицуё был главным учеником в Ордене. По правде говоря, согласно правилам Ордена, главный ученик волен был жить на вершине, ближайшей к центру. Однако все шесть старейшин были крайне недовольны самим фактом пребывания Лицуё в Ордене, поэтому его отселили в дальний угол. Вершины, расположенные ближе к центру, были более насыщенные эссенцией этого мира, чем второстепенные горы и ниже расположенные вершины. «Это место будет в самый раз», — произнес Лицуё. Он был непривередлив в таких вещах. «Ранее я принес все необходимое для старшего ученика». Младший ученик тщательно передавал Лицуё разные вещи. Перед тем, как уйти, он вежливо сказал. «Если тебе потребуется что-нибудь, просто выйди во внешнее пространство и найди меня». «А как твое имя?» спросил Лицейё перед тем, как ученик удалился. Ученик был удивлен внезапным вопросом. Он был невысокого мнения о Лицейё. Способностей Лицейё едва ли хватало бы, чтобы стать обычным учеником в Ордене. Однако собранность и спокойствие Лицейё в произвели на него неизгладимые впечатления. Старший ученик, имя этого младшего ученика – Нан Хуайрен. Я – смотритель внешнего двора. «А меня зовут Лицеё», – мягко кивнул Лицеё. За последний миллион лет всех, кто знал его истинное имя и происхождение, можно было пересчитать по пальцам одной руки. После ухода на Нан Хуайрен, Ли Лицеё не сидел, сложа руки. Он принялся на уборку двора и вычистил всю гору. После того, как он закончил, доведя все до приемлемого состояния, Пустынная гора стала больше походить на дом. Лицуё выполнял все систематически и весьма аккуратно, медленно, но верно. Случись кому-либо наблюдать за ним, никто бы не дал бы ему 13 лет отроду. Закончив уборку, небо медленно стало темнеть. Лицуё устал и был голоден. Он немедленно опустился на землю напротив дома. Набрав полные легкие воздуха, он вынул из-за пояса деревянный жезл и принялся внимательно его изучать. Воспоминания медленно возвращались к нему, заставляя его горько улыбнуться. Мир верит, что если бессмертный император с успехом несет божественную волю, он становится поистине бессмертным созданием. Но если бы все дело было только в этом, где тогда бессмертные императоры Минрен, поглотители Луны и прочие непревзойденные возродители каждой эпохи, где настал их конец? Лицо Лицюё медленно взял себя в руки. Он протер жезл от пыли и пепла, и тот открыл ему истинную свою форму. То был жезл в метр длиной. После того, как его не раз погружали в пламя на протяжении тысячи лет, он все же сохранил свою первоначальную форму без изъянов. Однако в глазах других людей это была обычная деревянная палка без каких-либо магических элементов. Лицо ее прошептал Карающий змеиный жезл. В тот день Минрен еще не обладал божественной волей. Лицеё в качестве повелителя будущего бессмертного императора учил группу детей, которая впоследствии должна была превратиться в верных старатников для Минрен. Он просто хотел вырастить их достойными людьми и специально выбрал в демонском лесу карающий змеиный жезл себе в помощь. Те малолетние дети, которые однажды подобнут под себя все девять миров, все как один страдали от побоев этим жезлом. По завершению тренировки жезл был оставлен в ордене, где он и пробыл до сегодняшнего дня. Поудобнее обхватив толстую палку, Лицеё еще глубже ушел в свои воспоминания. Бегство из грота святого демона прошло как нельзя лучше, но время было неумолимо. Все, кто когда-либо были его друзьями или членами его семьи, бог врачевания, бессмертный император Сангин, Минрен, даже выдающийся король-черный дракон, переживший три эпохи, все покинули теперь этот мир. В самом начале эпохи разрушения он был просто мальчиком-пастухом. Заточенный в гроте святого демона, он вынужден был подчиняться своему хозяину и следовать его воле, оставаясь в теле ворона. Неспособный сопротивляться, он без отдыха парил над запретными захоронениями, путешествуя во все уголки девяти миров. И в конце у него все равно не оставалось выбора, кроме как вернуться в грот к своему хозяину. Однако именно это помогло ему осознать, сколько в мире существует опасностей и загадок. Он шагал по землям, в которые не рискнул бы податься даже самый благочестивый человек. Его силы воли на протяжении веков, подкрепляемая трудностями и невзгодами, стала непоколебима. С того момента он не желал быть более бессмертным рабом при гроте священного демона. Он разработал великолепный план для того, чтобы скинуть с себя все сковывающие его духовные печати и оковы внутри его души. Ради своей собственной свободы и для того, чтобы обрести вновь свое тело, он вел за собой всех тех юных гениев по дороге развития. Самые лучшие из них способны были сражаться и пройти свой несравненный путь по дороге жизни, обретя под небом божественную волю. Но сейчас все исчезло. Его неколебимый дух сотрясали человеческие эмоции. Сделав последний глубокий вдох, он подавил свою боль. еще раз укрепив свою решимость, уничтожить всех и все что встанет перед ним на пути к отмщению душам в гроте священного демона. Конец третьей главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 4. Древний орден очищения и восхваления. Вторая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Новость о новом главном ученике быстро облетела весь орден. Вышестоящие чины были недовольны сложившейся ситуацией, но были бессильны из-за заповеди. Они считали, что такому никчемному человеку, как Лицеё, просто повезло. Однако третье поколение пребывало в ярости. Согласно обычаю, главного ученика должны были избрать из их числа. Им должен был стать человек, внесший наибольший вклад в дело Ордена и прошедший все испытания, назначенные старейшинами. Помимо того, такому человеку посчастливилось бы обучаться у самого магистра Ордена наряду с возможностью изучить императорские техники. И в конце концов, однажды он сам стал бы магистром. Более прочих взбунтовались самые одаренные ученики, самые способные и происходящие из хороших семей. Им казалось, будто лицо ее жульничал, обстановка в Ордене накалялась. «Какой-то смертный, со смертной физической оболочкой, смертной жизнью и смертной судьбой не имеет права быть главным учеником», — злостно настаивали некоторые одаренные ученики. «Он станет величайшим нашим позором». «Да». Теперь уже никто не имеет права обвинить его в мошенничестве, так как даже старейшины его приняли. Что неудивительно, ведь в его руках заповедь, жаловались несколько старших одаренных учеников, но им оставалось лишь смириться. Хм, ведь если разобраться, должность главного ученика перешла к нему на время, потому как, не обладающий физической силой и особыми способностями, человек не может претендовать на место магистра ордена. «Никто с уверенностью не может утверждать, что именно главный ученик станет следующим магистром», — высказался самый самонадеянный и уверенный в себе из учеников. Спустя три дня орден получил приглашение от священных врат девяти демонов. «Что? Священные врата девяти демонов хотят испытать лицеё?» Старейшины были шокированы полученной новостью. Печально, но один из старейшин все больше начинал подозревать, что творится что-то неладное. Неужели новость так быстро добралась и до них? Он ведь только-только стал главным учеником, а они уже хотят испытать его. Кажется, они пытаются избежать обещания, данного ими в прошлом. Такой отброс, как Лицио, обязательно провалит испытания, и именно поэтому нам нужно ему в этом поспособствовать. «Но у нас нет иного выбора», — неохотно пробормотал первый старейшина. Сейчас священные врата девяти демонов правят всей страной. Мы им не соперники, а потому мы не можем просить их о чем-либо другом. Повисла тишина. Его слова заставили всех задуматься. В самом начале эпохи императоров их орден был непобедим. Их слава одурманила девять миров, их сила правила древним королевством, и все прочие ордены были им подвластны. Никто в целом мире не представлял для них угрозы. Но с течением времени их слава померкла и забылась. Они более не были наделены властью править даже обычной страной, не говоря уже о древнем королевстве. Они утратили все свои привилегии и более не могли передавать по наследству титулы, такие как, например, именованный «Герой» или «Благородная знать». И что же нам теперь делать? Все старейшины знали, что смертный вроде Лицейон не имеет шансов пройти проверку. У нас у всех нет выбора, мы должны только стараться, что есть мочи. Если он каким-нибудь чудесным образом преуспеет, наши отношения со священными вратами девяти демонов улучшится. Если бы все получилось, тогда божественные священные и Королевства Божественных Сокровищ не посмели бы смотреть на нас свысока. Когда явился Нам Хуайрен, Лицеё ждал начала церемонии почитания предков в своем доме. «Старший ученик, старейшина вызывает тебя в Великую Ложу», быстро приблизившись, обратился он к Лицеё. «Что-то случилось? Я не буду лгать тебе, достопочтимый брат. Священные врата девяти демонов прислали приглашение нашему ордену». На минутку он замолчал, окинул Лицеё оценивающим взглядом и, наконец, продолжил. Я лишь слышал, что твоя невеста желает испытать тебя. Священные врата девяти демонов. Услышав название ордена, Лицуё вдруг кое-что вспомнил. Нанхуайрен решил, что Лицуё прежде ничего не слышал об ордене врат и посчитал нужным объяснить ему. Священные врата девяти демонов – один из крупнейших орденов Великого Средиземья. Они правят под руководством Гуньцзяна и наделены правом наследовать титулы. Некогда оба наших ордена были связаны близкими дружественными отношениями. Магистр, основатель ордена Врат, именовался как образец девяти святых благодетелей и был первейшим генералом под властью бессмертного императора Минрен. Во время нашего правления древним королевством даже орден Врата должен был высказать нам почести». «Я знаю о них», — мягко улыбнулся лицеем. Конечно же, он все знал об ордене врат и встречал образец девяти святых благодетелей лично. Из-за Минрен Лицеё провел столько времени и потратил столько сил на то, чтобы изловить этого монстра, носящего имя девяти святых, и пытаясь заставить его стать защитником для Минрен. И откуда взялась эта невеста? Нанху Айрен ответил. Согласно легендам, когда наш магистр принял божественную волю и стал бессмертным императором, образец девяти святых благодетелей заключил с ним сделку. Если их первым наследником будет женщина, а у нас мужчины, то оба ордена должны породниться. Переведя на секунду дух, он удрученно вздохнул. В те времена они высоко метили, ничего не скажешь. Я думаю, что в прошлом у старой курицы была ученица. тихо пробормотал лицеё, дослушав объяснение и пытаясь что-то припомнить. Находясь в забытие, он забыл, что именно он должен помнить, а значит, это не стоило особого внимания. — Что ты сейчас сказал, великий брат? — спросил Нанхуайрен. — Так, ничего. Значит, первый наследник сейчас женщина? Всем известно, что между нашими орденами не было родственных связей уже довольно давно, но в этой эпохе их первый наследник действительно женщина. Он на секунду замолчал и взглянул на лицее. Я также слышал, что их потомок Ли Шуаньян, обладает врожденным телом императора. О, это уже намного интереснее! Слегка присвистнул лицее. Рен сообщил тебе о текущем положении дел. Задал вопрос первой старейшина. Уважаемый старейшина, я все понимаю, кивнул головой лицее. Славно, в таком случае, если ты успешно пройдешь испытание, мы тебя щедро наградим. Холодным тоном заявил первый старейшина, будто стараясь высмеять выдержку лицее, но тот лишь изящно улыбнулся и вежливо сказал: Хорошо, я желаю пройти это испытание, но у меня есть три условия. Ах ты, наглец! вскричал один из старейшин. Как ты смеешь торговаться со старейшинами? Конец четвертой главы. Озвучка от Альвалуны специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 5. Невеста. Часть первая. Озвучка от Альвалуны специально для сайта roulette.ru. Любой другой ученик на месте Лицеё побоялся бы навлечь на себя гнев старейшин. Но лицеё лишь усмехнулся. «Старейшины, прошу, не злитесь на меня. Если мы действительно пройдем это испытание, для Ордена это сослужит отличную службу, а трудолюбие должно быть вознаграждено, не так ли? Учитывая то, насколько опасным может оказаться это испытание, вполне естественно, что у меня должны быть определенные условия. «Тогда сначала пройди его, а потом уже мы обсудим твои условия!» проорал старейшина и без того крайне взбешенный отношением милицию. Так тому и быть, кивнул первый старейшина. И можешь не волноваться, если ты успешно завершишь испытание, ты будешь волен самостоятельно выбирать способы возрождения, за исключением обязательных секретных техник божественной судьбы и закона о заслугах бессмертного императора. Не думаю, что остальные старейшины станут возражать. Шестеро старейшин переглядывались, обдумывая предложение. Если он действительно успешно завершит испытание, то предложение первого старейшины вполне разумны. Остальные условия могут подождать до окончания испытания. Лицее наконец улыбнулся. Есть одно условие, которое я должен заранее озвучить, чтобы у вас было побольше времени на подготовку. Как только мое тело достигнет уровня юн, мне потребуется императорская лечебная мазь. Услышав требование лицее, шестеро старейшин скривились и хором вскричали. «Есть ли предел твоей алчности?» Лицое притворился, будто не расслышал их громких возмущений и продолжил говорить, стараясь выражаться как можно яснее. «Старейшины, брачный союз между нашими орденами — великое дело и огромный вклад в общее благо. Лечебная мазь, может, и ценная, но мне не кажется, что это не совсем удачная сделка, ведь теряю я больше». «Хм, ты, видно, решил, что достать такую мазь просто или думаешь, что она растет на деревьях?» «Сейчас мы не можем тебе достать того, что ты просишь, так как у нас нет определенных чудодейственных лекарств, входящих в состав мази», — подавленно произнес первый старейшина. Судя по всему, он не лгал, и разочарованный лицоё тихонько вздохнул. «Видимо, он слишком много ждал от Ордена. Когда-то в прошлом сокровищница Ордена была неисчерпаема». Там хранилась даже мазь, способная излечить бессмертного, а императорская мазь казалась пустячной в сравнении с этим. Ладно, пойду вам на уступки. Хочу получить королевскую мазь высшей пробы. На это мы можем пойти. Неохотно согласился первый старейшина. И еще я слышала, что в нашем распоряжении есть техника, которая называется «невидимый обоюдоострый клинок». и которые можно овладеть очень быстро. Я хочу овладеть ей и получить пару клинков в придачу. Примите ли вы это мое условие?» Старейшины от удивления выпучили глаза. Они думали, что этот алчный мальчишка захочет заполучить техники императорского уровня, а ему нужна всего лишь эта безделица. «Невидимый обоюдоострый клинок, да?» — почесал затылок первый старейшина. Другой старейшина быстро сообразил. «А первая старейшина – это всего лишь одна из техник боевых искусств. Она не представляет собой особой ценности. В мире Возрождения даже самые простенькие законы о заслугах превзойдет любое боевое искусство. Да проблема-то не в этом. Нанхуарен, отнеси свиток с техникой невидимых обоюдоострых клинков в дом Клицейо и прихвати пару лучших клинков при Первый Первый старейшина был весьма рад столь незатейливому требованию». Его мнение о Лицее ухудшилось из-за неразумно принятого им решения. Можно подумать, что всяческая помощь Лицее должна входить в круг собственных интересов Ордена, но глубоко внутри все старейшины понимали, что абсолютно неважно, какие именно техники они передадут ему или какое оружие преподнесут, пройти испытание для него нереально. Им лишь хотелось свести к минимуму ущерб для Ордена. Возвращайся к себе и приготовься. Через три дня ты отправишься в путь. После твоего возвращения ты сможешь завершить церемонию поклонения предкам и вступить в должность. Конечно же, если он вообще вернется живым, в чем старейшины сильно сомневались. Сразу после собрания лицуё были доставлены и свиток, и клинки. Ему пришлись по вкусу двойные клинки полумесяца. Острия их лезвия были отлично заточены и поблескивали. Однако это были всего лишь клинки уровня смертных, и они никак не подходили настоящему возродителю. И неважно, насколько остры они были, они не могли сравниться с магическим оружием. Лицеё медленно вчитывался в свиток техники невидимого обоюдоострого клинка. Каждое произнесенное слово и каждая фраза эхом отдавались в его голове. Кроме тьмы, ярко сияющей в пустоте разума, в описании техники не было ни слова правды. Это особое состояние просвещения, пребывая в котором любой способен понять благодетели этого мира. Пребывая в теле ворона, он прочел достаточно много законов о заслугах бессмертного императора и методов священного классового разделения. Однако, не желая оставлять свои знания гроту священного демона, он умышленно стирал свои воспоминания каждый раз перед тем, как впасть в забытие на тысячелетия. Но бог ворочевания и бессмертный император Сангин придумали способ, который позволил Лицео быстро вникать в суть высших техник, лишь вновь взглянув на них. Вот и сейчас все, что относилось к технике невидимого обоюдоострого клинка, живо всплыло в его памяти. Сделав глубокий вдох и сравнив технику из памяти с той, что была у него перед глазами, он обнаружил, что ей не доставляло кое-что особенного, и это не на шутку встревожило его. В очередной раз, сфокусировавшись, Лицейо наконец понял истину, сокрытую в технике, и слегка улыбнулся. Даже если ему достались физическая форма, Жизнь и судьба смертного, знания, накопленные им за все эти годы, и силы его воли превосходили всех гениев вместе взятых. Он мягко похлопал по свитку. Попытка овладеть техникой пробудила в нем воспоминания о прошлом, секрет, которым не владел ни один из учеников этой эпохи. В тот год Минрен практиковал технику невидимого обоюдоострого клинка. Позже, когда он стал бессмертным императором-правителем девяти миров, он вспомнил об этой технике и вновь возродил ее, постепенно оттачивая обычную технику до уровня боевых искусств. Конечно же, эта техника была несравнима с созданным им императорским законом о заслугах, не говоря уже о законе о заслугах божественной воли. Сам Минрен не хотел, чтобы его потомки практиковали эту технику. И поэтому свиток с техникой лежал забытый всеми в библиотеке ордена на протяжении тысячелетий. Никто не понимал всей истины, кроющейся за этой техникой, остававшейся пылиться на полке после возвышения императора. Когда Ли Циё увидел Минрена, оттачивающего технику, он подразнил его. Даже если эту технику отточить до совершенства, так что с ее помощью можно будет пронзать благородную знать, никто не захочет ее пользоваться. Обычные возродители способны видеть лишь внешние качества, а истинная суть этой боевой техники кроется во тьме. И Ли Циё оказался прав. Доля иронии была в том, что сейчас именно он оттачивал эту технику. Освободив свой разум от ненужных мыслей, он взял острые клинки и принялся за работу. Он не давал себе спуску, медленно выполняя каждое движение, так как каждый взмах клинка требовал совершенства. А до тех пор он не мог двигаться дальше. Конец пятой главы. Озвучка от Альва специально для сайта Rulate.ru Власть Императора Глава шестая Невеста Часть вторая Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру. .ru. Хотя он и понял истину, скрывающуюся за техникой, тело его не поспевало за разумом, он требовал от него совершенствования, чего было крайне сложно добиться. Ночи становились длиннее, а его тело все более неподатливым, движения замедлились. Однако скорость была не единственной составляющей силы движений, он добился совершенствования того, что в прошлом считал невозможным. Он осознал, что если он действительно хочет уничтожить грот священного демона, он должен стараться в десять раз лучше. Нет, сотню раз, иначе ему не достичь поставленной цели. Никто из ныне живущих не знал грот лучше, чем он. Три дня спустя Лицеё все еще оставался в своем доме. Он заточил себя в своем внутреннем убежище, чтобы отточить мастерство. В жизни слишком много неопределенности, и ему крайне необходимо быть в лучшей своей форме при встрече с любой бедой. Путешествие к священным вратам девяти демонов началось. И лишь Нанхуайрен со своим хранителем по фамилии Мо отправился с ним. Древний орден очищения и восхваления состоял в общей сложности из шести старейшин, двенадцати хранителей и 36 шести звеньевых. А сегодня для путешествия в один из величайших орденов, коим являлись священные врата девяти демонов, было выбрано лишь трое, старший по рангу из которых был простым хранителем. Словами было не передать их возмущение. И почему только мы трое? спросил лицо, пристыженный из членов ордена до своего ухода. Хранитель Мо, крайне скупой, на слова человек, был мастером Нанхуарена. Прекрасно расслышав лицо, он лишь одарил его холодным взглядом, оставив вопрос без ответа. Жизнерадостный Нанхуарен был прямой противоположностью своего наставника. Кашлянув от стыда, он промолвил. «Старший брат, все старейшины находятся в уединении, они не могут путешествовать». ее задрал подбородок и холодно произнес. «В уединении? Да они просто трусы! В конце концов, они же убеждены, что у меня нет ни малейшего шанса пройти испытания. Мой провал для них не столь важен. Они в ужасе боятся потерять собственное лицо, так?» Нанхуэрен не мог на это ответить и лишь стыдливо улыбнулся. Как может смертный надеяться пройти испытание императорского ордена? Вот и старейшины думали так же. Они отказались присутствовать, потому что итог мог быть только один. «Не переживай, уважаемый брат», — продолжил Нанхуай Рен, чуть повеселев. «Священные врата девяти демонов в последнее время держались от нас на расстоянии, и лишь поэтому старейшины не хотели присутствовать, дабы не создавать ненужных конфликтов». «Хм, это всего лишь орден священных врат. Не понимаю». Даже если бы в эту эпоху был жив образец девяти святых благодетелей, им все равно бы пришлось преклониться перед нашим Орденом. Хранитель Мол лишь проигнорировал невежество лицей, не затруднив себя ответом. На Анхуэре, опасаясь, что лицей наговорит сейчас еще более возмутительных вещей, вмешался в разговор. Старший брат, это мой наставник и один из хранителей Ордена. Очень приятно, прошу, позаботьтесь обо мне во время нашего путешествия. Лицо я вполне любезно и уважительно склонил голову. Не слишком наигранно, но и в то же время не слишком слабо. Хранитель Мо оглядел его еще раз и сказал. «Давайте уже пойдем». Хранитель Мо был одним из старших хранителей Ордена. Уровень силы его возрождения был выше среднего – Однако он не имел ни малейшего представления о том, как вести себя в обществе других людей. Именно поэтому он занимал в Ордене довольно низкую должность по сравнению с другими хранителями. В противном случае он никогда бы не стал частью этой маленькой экспедиции. Верхние чины в Ордене были уверены, что это путешествие будет чистой воды фарсом, а лицо ее сыграет в нем главную роль. Если публика не примет его, последует неминуемая смерть. Это была еще одна причина, по которой никто не хотел участвовать в путешествии. Хранитель Мо тоже не видел положительного исхода у этого путешествия. Настроение у него становилось все хуже и хуже. Они шли в тишине, пока не достигли великого храма Ордена Очищения и Восхваления. Великий храм был огромен. Он с легкостью мог вместить 10 тысяч человек. Сложно найти схожий по масштабам храм во всем великом Средиземье. Храм цвета яшмы был очень древний. Он был выстроен из небесных камней и кристаллов. Над входом красовалась надпись, сделанная бессмертным императором Минрен. Слова источали ауру мужества, входящую далеко за пределы понимания. Каждое слово и каждая фраза, казалось бы, способны стереть само бытие. Любой мог оценить былую мощь умирающего ордена, лишь оказавшись в этом храме. Этот храм служит отправной точкой всем завоевательным походам великого императора. Именно в этом храме Минрен проводил церемониальные обряды перед своими походами, в результате которых были покорены все девять миров. Лишь Орден Бессмертного Императора мог обладать этим храмом. Дверь с грохотом распахнулась, и внутри показался портал. Расцвеченные и укрепленные божественными кристаллами стены громадного храма были усеяны пустотами и искусно вырезанными императором письменами. Пустоты были нужны для помещения в них метеоритных кристаллов. Метеоритные кристаллы образовывались под действием естественной природной силы Земли и небес, чья суть сделала возможным сам процесс возрождения. Они служили главным образом в качестве порталов, перенося любого на огромные расстояния. Покрываемое расстояние определялось количеством и качеством метеоритных кристаллов. Но, к сожалению, портал в нынешнем состоянии содержал лишь несколько метеоритных кристаллов. И снова Лицеё был огорчен тем, насколько низко пал его орден. Когда-то в прошлом кристаллы были в изобилии, и портал переносил многие армии в отдаленные уголки всех девяти миров. Они вошли в портал, и в одно мгновение ока очутились в ином месте. Великое Средиземье было огромно, раскинувшись на миллиарды миль. Между пятнадцатью существующими странами было разбросано бесчисленное множество орденов, но были и гигантские исполины, такие как королевства и древние королевства, территории которых тянулись на миллиарды миль. Если кто-то пожелал на крыльях пересечь страну, не будучи просветленным существом или святым императором, у него на это ушли бы многие годы. Любой названный герой или благородная знать должны были быть достаточно мудры, чтобы не пытаться это предпринять. Вдобавок, великая Средиземье было лишь частью мира смертного императора. Мир смертного императора был также известен как императорская граница или императорская страна и включал в себя пять разных частей. На севере лежали бескрайние земли, на юге – закованные земли. Восток формировало сотни городов, а на западе лежала одинокая пустошь, а в центре находилась великая Средиземье. Лицеё и его спутники прибыли к порталу Ордена Священных Врат Девяти Демонов. Выйдя из портала, они ощутили, что дух сущности мира здесь был гораздо плотнее, чем в любом другом месте. Насколько хватало взора, это и вправду был божественный орден. Расположение ордена священных врат девяти демонов простиралось на миллионы миль. Территория охватывала горы, реки, величайшие водопады и божественные священные деревья, которые могли пронзить верхушками небеса мраморные дворцы, парящие и прячущиеся в небесах, покуда хватало взгляда. В самой глубокой части светилась сквозь землю всепроникающая аура. Вероятно, многие верят, что эта аура берет свое начало в землях божественных сокровищ. Таким было представление о могущественном ордене. Неудивительно, что орден правил страной с таким-то географическим расположением и атмосферой. В сравнении с ним древний орден очищения и восхваления был сродни нищему старику на закате своей жизни. «Да никак это старший брат Мо! Давно не виделись!» Когда все трое покинули границу портала, их встретил еще один старший мужчина, встретивший троих гостей. Мужчина был главой регионального отделения ордена. Его звали Фу. Лицо его было холодным и словно высеченным из камня. Властный взгляд и тело, излучающее сияющую ауру, могли нагнать страху на малодушных и слабых людей. Даже будучи лишь главой регионального отделения, он обладал силой именованного героя, тело его источало мощную ауру. В Ордене Очищения и Восхваления лишь Старейшина мог бы сравниться с именованным героем. «Это ваш главный ученик?» «Да, верно. Лицеё – главный ученик нашего Ордена». Хранитель Мо коротко улыбнулся. «Гордиться лицее было особо нечем, ни физических данных, ни особых способностей у него не было». «Испытание — это не что иное, как простое дружеское состязание. Брату Мо не о чем беспокоиться». Глава Фу кротко улыбнулся. «Всего лишь испытание, не нужно рвать жила». Лицеё улыбнулся в ответ главе Фу и тем самым изящно выразил свои чувства. Глава Фу проигнорировал замечание Лицеё и вместо этого продолжил разговор с хранителем Мо. «Брат Мо, прошу, следуйте за мной». В его понимании именованный герой не должен вступать в полемику с таким недоростком, как Лицеё. Это не соответствовало бы его статусу. Хранитель Мо, напротив, вперил в Лицеё свой сердитый взгляд. Конец шестой главы. Озвучка от Льва луны Специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава седьмая. Священные врата девяти демонов. Первая часть. Озвучка от специально для сайта Roulette.ru. Глава Фу провел троих путников в небольшой зал для приемов. Обычно такие помещения использовались исключительно для приема второстепенных гостей. По такому влиятельному событию, как помолвка между членами двух орденов, орден врат дал позволение главе вести переговоры. Помимо этого, орден провел скромную по своим меркам встречу гостей, тем самым продемонстрировав, что они не слишком зацикливаются на предстоящем событии. После того, как гости устроились в отведенных для них покоях, глава Фу весьма неискренне попрощался на языке цветов и поспешно удалился. Хранитель Мо был внутренне готов к такому негостеприимному приему и не выражал раздраженности, лишь был слегка мрачен. Глава Фу прямиком направился к внутреннему святилищу своего ордена. Придя в древний храм, он встретился там со старейшиной, который парил в воздухе. Голову старейшины венчал небесный непрерывно вращающийся ореол. Каждая ниточка истины мироздания была физически видима, и они опутывали его тело с ног до головы. Ничто не сравнится по силе с его влиянием, будто божество воплоти находилось среди людей. Ну и каков он, главный ученик древнего ордена очищения и восхваления? Громоподобный голос старца прорезал окружающее пространство, но этот голос, способный зародить страх в сердце любого, был слышен лишь в пределах храмовых стен. Находясь вне стен храма, глава Фу был крайне горд своим титулом именованного вельможе. Однако сейчас, пребывая внутри храма, он мог лишь трястись от страха. Он опустился на колени и промолвил. «Уважаемый старейшина, он не представляет собой ровным счетом ничего. Так, муха, обычный смертный невежественный маленький сопляк, не стоящий даже упоминания». «Понимаю. Можешь идти». Вновь раздался громоподобный голос старца. Глава Фу еще раз вежливо поклонился и быстро покинул храм. Он был простым главой отделения и не обладал достаточным положением или полномочиями для встречи со старейшиной. Даже будучи именованным вельможей, требовалось быть призванным, прежде чем тебе окажут подобную честь. Выбрать смертного с телом, жизнью и судьбой смертного на роль главного ученика? Да, древний орден очищения и восхваления больше не спасти. Заговорил старейшина с кем-то в безлюдном храме после ухода главы Фу. «Какой позор для императорских техник бессмертного императора Минрена, если они все еще в распоряжении ордена очищения!» Прозвучал в воздухе таинственный и благородный голос. Старейшина продолжал. «Ваше Величество, покуда техники остаются в этом ордене, мы сможем их заполучить. Это лишь вопрос времени». Этот смертный не нашему главному ученику. Таинственный голос молчал, молчала старейшина. Если бы кто-то ненароком стал свидетелем происходящего в храме, его потрясло бы появление демона-повелителя. Все знали, что демон-повелитель был крайне опасен. Легенда гласит, что его происхождение и истинная форма вселяли страх. Орден врат под его руководством возвысился, и ничто не могло пошатнуть его тиранию. Он держал мертвой хваткой всю древнюю страну быка, и никто не осмеливался вступить против него. Хранитель Мо все еще молча сидел на одном месте. Нанхуэрэн сознательно сбежал из этой комнаты пыток, так как находиться в ней вместе с хранителем было невозможно. Лицьё вышел из своей комнаты. Не тратя времени даром, он вновь принялся практиковаться в стиле невидимого обоюдоострого клинка. Он стремился поскорее развить эти техники в своем теле и в своем разуме. За все свои годы лицую осознал, что понять известную истину, скрытую за техникой, это одно, а достичь совершенства при ее использовании — совершенно другое. Даже непревзойденный гений, обладающий истинными знаниями закона о заслугах бессмертного императора, не смог бы в совершенстве овладеть техникой без мучительных тренировок. Лицеё подкинул оба клинка, и они, подобно крыльям бабочки, грациозно рассекли воздух. В конце концов, скрестившись бесчисленное количество раз, они вернулись к нему в руки. Казалось, он уже столько раз проделывал это движение, и все же оно оставалось несовершенным. Что за безупречная игра лезвий? Старший ученик так старательно тренируется, мне стыдно даже сравнить себя с тобой. В эту самую секунду Нанхуэрен вошел в его комнату в сопровождении еще одного юноши. Он печально вздохнул, глядя на Лицюё. Он и вправду уважал то, насколько серьезно Лицюё подходит к своим тренировкам, вкладываясь на полную. К несчастью, думал Нанхуарен, его врожденные способности весьма непосредственны. Нельзя останавливаться на пути к достижению совершенства. Лицюё вложил оба клинка в ножны, и хотя он прилично вспотел и устал, выражение его лица и поза оставались абсолютно спокойными. Нанхуарен уважительно ему улыбнулся. «Я запомню твои слова и буду также стремиться к совершенству». Затем он представил юношу, который пришел вместе с ним. «Это старший брат Жанг, мой хороший друг». Эрен обладал неплохими способностями, но гением его назвать было нельзя. Однако он отличался от своего наставника. Его способность находить подход к людям помогла ему обзавестись широким кругом друзей почти всюду, где он бывал. Ученик Жанга в этом отношении был похож на Нанхуэрена, но в его глазах смертный, подобный Лицюё, не заслуживал уважения. И поприветствовал он Лицюё исключительно из уважения к Нанхуэрену. По мнению Жанга, любая техника в руках Лицюё была абсолютно бесполезна. Старший ученик впервые посещает священные врата девяти демонов. «Может, пройдемся, чтобы ты получше ознакомился с местностью?» Лицюё что-то вспомнил и, улыбаясь, ответил. «Конечно, почему нет?» Нан Хой Рен повернулся к ученику Жангу. «Брат Жанг, в этот раз мы вынуждены положиться на тебя». «Брат Нан, ты чересчур скрытен». Ученик Жанг от безысходности кивнул головой, у него не было выбора. Без особого желания ему пришлось пойти осматривать местность вместе с Ли ведь он не хотел напряженности в отношениях со своим другом. В действительности принимающей стороной был Орден Врат, и чтобы их дальнейшие отношения развивались в положительном направлении, он был обязан провести для Лицоё экскурсию. Но раз они не считали Лицоё достойным, все манеры и правила поведения были отброшены в сторону. Брат Джанг показал им прилегающие территории, общаясь лишь с Нанхуэреном. Он не обращал внимания на Лицоё, словно был тот невидимкой. Ученики перешептывались, завидев их. Разве это не главный ученик того старого Ордена? Увидев, что лицо ее всего лишь смертное, ученик, находившийся неподалеку от них, нахмурился. Другой ученик презрительно рассмеялся. «Ха! Орден очищения и восхваления всего лишь второсортная секта. Раз даже простой смертный может стать там главным учеником, от уважаемой некогда должности осталось лишь бесполезное название. И этот смертный хочет взять в жены старосту Ли? Гнилые палочки хотят купаться в золотой миске с рисом». «Приглядись в зеркало, ты же жалок!» Ли Шуан-Ян была главным потомком и наследником Ордена Врат. Она была не только весьма одаренной, но и редкой красавицей. Бесчисленное множество молодых талантливых юношей в Ордене втайне мечтали о ней. Толпа одаренных юношей из других мест, добивавшихся ее расположения, могли бы выстроиться в линию протяженностью от одного края страны до противоположной ее границы. Но одна вещь их всех объединяла. Все они мечтали плюнуть в лицо Лицюё за подобное бесстыдство. Ученик Жанг был все еще смущен. На него искоса смотрели десятки глаз его собственных собратьев по Ордену. Он зашагал быстрее, чтобы держаться от Лицюё на приличном расстоянии, оставляя его далеко позади. Однако сам Лицюё не обращал на это никакого внимания. Он так и шел размеренным шагом в спокойной и беспечной манере, зачарованный видами божественной красоты территории Ордена Врат. «Старший ученик, тебе нужно быть осторожнее. Много юношей увивается вокруг твоей невесты, и они не будут колебаться ни секунды, если им выпадет шанс навлечь на тебя неприятности». Настоятельно напомнил Нанхой Рен, замечтавшемуся Ли «Да это ведь всего лишь девчонка. Для чего раздувать весь этот шум?» Спокойно ответил Ли За всю свою жизнь он повидал немало роковых красавиц, способных покорять целые страны. одним только взглядом. Поэтому он не очень-то задумывался о своей нареченной. В его голове были мысли куда серьезнее. Не осознавая того, они добрались до тренировочных площадок Ордена Врат. Здесь мог находиться любой из учеников. В пределах тренировочной площадки кто угодно почувствовал бы себя крохотным в сравнении с исполинским размером тренировочным полем, вроде муравья, попавшего на поле брани. Конец седьмой главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Власть Императора Глава 8. Священные врата девяти демонов. Вторая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Поле боя состояло из метеоритных камней, на каждом из которых красовались надписи из истинных добродетелей. Загадочная и могущественная энергия черпалась из них постоянно. Именно она защищала поле боя, делая его неуязвимым от любого рода повреждений, которые только могли причинить ему ученики. Поле боя — уровня истины добродетеля. И хотя он видел его не впервые, Нанхуарен все равно потрясено взирал на него с благоговением. Брат Жанг еще более возгордился и принялся хвастаться. «Это поле было создано великим старейшиной, оно может выстоять даже против разрушительной силы множества истинных добродетелей». «Ну, в прошлом году у нашего ордена тоже было свое поле боя», — пробормотал Нанхуэйрен с давленным голосом. «В действительности, древний орден очищения и восхваления тоже имел свое поле боя, но совершенно другого уровня». Некоторые даже утверждают, что оно было уровня бессмертного императора, к тому же оно могло выдержать битву между божественными императорами или бессмертными императорами. Его создал император Минрен в глубинах неизвестного пространства. К несчастью, никто не знал, почему оно было запечатано, с тех пор никто не мог попасть в ту арену. Четыре великих каменных голема. её пропустил весь разговор между ушей. Его глаза были устремлены на четыре гигантских статуи, расположенные в каждом углу арены. Каждая статуя возвышалась более чем на сотню ярдов. Все были с разными выражениями на лицах, но все же все четыре были крайне реалистичны. Вырезанные рукой именитого мастера при помощи техники клинка, они были совершенны и выглядели очень натурально. Вот что он хотел увидеть больше всего. После смерти образца добродетелей девяти святых он больше не возвращался в этот орден. Удивительно было вновь видеть эти четыре статуи по прошествии стольких лет. Пока Нанхуа Хуай Рен и ученик Жанг беседовали, никто не обращал внимания на лицее. Но через мгновение, когда ученик Жанг все же увидел, что творит лицеё, он скинул брови и спросил. «Что творит этот идиот?» Повернув голову нанху Эрен увидел, как лицое пытался вскарабкаться на верхушку восточной статуи, однако из-за своих слабых физических данных до нее он так и не добрался. вокруг собралась целая толпа учеников. они наблюдали, как он словно деревенский мальчишка впервые попавший в город, пытается сделать что-то нелепое. взрывы всеобщего хохота и улюлюка не прокатились по арене. Нанхуарен был так смущен, что ему хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Он не понимал, что же такого особенного было в этих четырех статуях, что заставило Лицуё совершить столь неразумный поступок. Лицуё помахал Нанхуарену, прося его подойти ближе. Конечно, он не мог отказать главному ученику, в особенности, когда его избегали все члены другого ордена. Под испытующими взглядами других учеников он уныло поплелся к Лицуё. «Эта статуя слишком высокая. Подбрось меня!» — спокойно приказал лицо. а прокричал Нанху Айрен и замолк. Он молча гадал, не сошел ли Лицуё с ума. Забраться на верхушку статуи на глазах у всех учеников Ордена Врат была как и отвешенная им всем. «Ну, ты собираешься мне помочь, или так и будешь дальше смотреть, как я обезьянничаю?» Беззаботно проговорил лицо, будто к нему это не имело никакого отношения. Не имея других вариантов, Нанхуэрен подхватил Ли Циё и в один прыжок запрыгнул на верхушку статуи. Ли Циё уселся на плечи у статую, беззаботно уставившись куда-то вдаль и разглядывая небеса, раскинувшиеся перед его взором. Нанхуэрен соображал куда лучше Ли Циё. Он без промедления спрыгнул и остался ждать у подножия статуи. На случай, если что-либо действительно произойдет, он не мог просто бросить своего соученика. Ученик Жанк напротив, не желал оставаться там и ни секунды дольше. Не прощаясь, он немедленно удалился. «Он что, возомнил себя большой шишкой? Какого черта он влез на статую? Этот неотесанный деревенщина слишком нагло себя ведет!» Пропуская мимо ушей едкие комментарии учеников Ордена врат, Лицеё продолжал восседать на плече у статуи. Он нашептывал что-то статуе, будто они вели непринужденный разговор. Безумные и абсурдные действия лицио заставили невольных зрителей усомниться в его, да и в собственном здравомыслии. Этому идиоту действительно неведом страх. Однако никто даже не пытался его остановить, они чувствовали, что попытка вмешаться в действия безумца ниже их достоинства. В конечном счете, лицио наскучило сидеть на одном месте, и он опять позвал Нанхуайрена. Будто камень, свалившийся у него с души, Нанхуарен почувствовал облегчение от того, что это безумие наконец закончилось, и он без лишних слов помог Лицеё спуститься на землю. «Уважаемый старший ученик, солнце уже зашло, не пора ли нам вернуться и отдохнуть?» Нанхуарен молча молил главного ученика пощадить его и оградить от дальнейшего позора. Кто знал, на что он еще способен, если путешествие продолжится? Видя щенячьи глаза Нанхуэрена, на Лицуёв фыркнул и одобрительно покачал головой. «Твою мать!» — не мог сдержаться ученик, разглядев дьявольскую улыбку на лице Лицуёв, уставившего куда-то за спину Нанхуэрену. На «Орден очищения — просто третисортная секта. Говоришь, лягушка хочет отведать мясо прекрасного лебедя? Тфу, блин! Черная тупая черепаха осмеливается обхаживать нашу старосту!» Видя, что кто-то напрямую бросил ему вызов, лицион медленно повернулся и сказал. «Обхаживать вашу старосту? Не слишком ли вы высокого о себе мнения? Даже если небесные ангелы или божественные феи хотели пойти за меня замуж, им пришлось бы умолять меня об этом. Ваша староста, она для меня далеко не в начале длиннющей очереди, уж поверьте». «Твою мать, тебе что, жить надоело?» Все ученики мужского пола пришли в ярость от таких бесстыжих слов. «Успокойтесь, прошу вас спокойно. Вы должны уважать мир и процветание». От этой ситуации по спине Нанхуайрена пробежали мурашки. Он немедленно схватил лицо ее, и они ушли. Не мог же он оставить там этого сумасшедшего парня. Благополучно добравшись до выделенного им гостевого домика, Нанхуайрен заплакал. «Достопочтимый старший брат, прошу тебя!» Это не место для того, чтобы вытворять все, что вздумается. Прошу тебя, успокойся и насладись видами неба и глубокого моря. Держи себя в руках. «Держать в руках?» — беззаботно произнес Лицьё. «Как, по-твоему, генерал способен остановить наступающую армию или дамба способна удержать бурный поток?» Нанхуайрен застыл на месте. Заботиться о лицио было как искать неприятности на свою голову. Он уже пожалел, что ввязался в эту миссию и пришел с ним в орден Священных Врат. События, произошедшие на поле сражения Ордена Врат, разозлили многих учеников ордена. Дуянган был одним из тех, кто действительно хотел прикончить лицио. Хотя он и не происходил из ордена, его врожденные способности были куда выше среднего, и по этой причине его многие называли маленьким гением. Он присоединился к ордену всего пять лет тому назад, но уже достиг верхней ступени Временного дворца. Если он успешно сдаст экзамен в этом году, он мог бы стать полноправным учеником внутреннего круга. Дуянган был влюблен в Лишуаньян. Когда он пришел поступать в орден, она была одной из тех, кто проводил его испытания. Впервые увидев ее, он сразу же влюбился по уши. Он решил, что она признала его способности и расприняла его в орден. Он был уверен в своих возможностях и хотел, чтобы она стала его партнером по Дао. И, Естественно, лицее был теперь как саринка у него в глазу. Этот смертный не знает границ. Если ему не преподать небольшой урок, он и дальше будет мнить о себе выше земли и небес. В глазах Туянгана ясно читались все его намерения, и вдруг он закричал. Конец восьмой главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Власть императора Глава 9. Жестокость. Часть первая. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Проснувшись на следующее утро, лицее сразу же спросил у Арена: не хочет ли тот отправиться снова на экскурсию. Ему не терпелось найти что-нибудь, принадлежавшее его времени и все еще сохранившееся в этой эпохе. Однако Нан хуарен вовсе не горел желанием идти куда-либо. Для него было неважно, был ли Лицуё сумасшедшим, или же он просто был глуп. Его интуиция подсказывала ему, что Лицуё еще натворит дел, а идти с ним было просто простым издевательством над собой. К его великому сожалению, Лицуё уже развернулся и зашагал прочь. Нанхуарену не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Наиболее важной задачей всего этого путешествия было испытание помолвки. Если бы что-то случилось с лицуе до этого, ему не удалось бы избежать последствий. Однако вскоре они оказались окружены группой учеников внешнего круга во главе с Дуянганом. Они определенно расходились с лицо во мнениях. Дуянган обрел свою чудесную возможность преподать этому чванливому ублюдку хороший урок О, это не как брат Ду. Я уже довольно наслышана тебе и твоей репутации. Нанхуэрен почувствовал приближение беды, но все еще старался сохранить спокойствие и дружелюбие. Дуянган удостоил его лишь кратким взором и сказал. «Нанхуэрен, это дело тебя не касается. Отойди в сторону, или нам придется разобраться и с тобой». Лицо Нанхуэрена помрачнело, но ему было прекрасно известно, что сильный всегда пожирает слабого, поэтому он слегка поклонился и спросил. «Брат что все это значит?» Но Дуянган не удостоил его ответом. Он вперил ледяной взгляд на лицо Лицуё, взгляд, говорящий его о намерении убить кого-нибудь. Изящно и, как всегда, сдержанно, Лицуё приблизился к Дуянгану и сказал, «Умная собака не станет преграждать путь. Если тебе не хочется быть собакой, убирайся с дороги». После этих слов Нан Хуэрен понял, что все пропало и обратной дороги уже нет. Особенно, когда он заметил жажду крови, Вспыхнувши в глазах Дуянгана, он окончательно понял, что все так просто не закончится. Взбешенный ученик заорал. «Тебе что, не мила твоя жизнь? Ваш орден давно уже перестал быть потомственным наследием бессмертного императора. Как смеешь здесь скакать, как клоун перед нами? Простая букашка смеет вести себя столь неуважительно!» Лицуё был готов уже возразить, но Нанхуайрен быстро остановил его и прошептал: «Забудь об этом, старший брат, не обращай на них внимания. Дуянган пока не ученик внутреннего круга Ордена Врат и привлекает к себе много внимания. Также он последний воспитанник мастера Хуа. Если он в этом году пройдет испытание, то его немедленно примут во внутренний круг Ордена. Нанхуарен решил лишь напомнить Лицейо, что им нельзя было задирать кого-то вроде Дуянгана, ведь он находился под покровительством одного из хранителей Ордена Врат. А место хранителей в этом Ордене превосходит по значимости должность старейшины в Ордене Очищения. Дуянган не сдвинулся с места и лишь холодно произнес. «Мы – Орден Священных Врат Девяти Демонов, правим страной древнего быка. Даже будучи частью маленького Ордена, ты же все-таки наш гость, и мы по-прежнему будем вежливо к тебе относиться, как и подобает нашему положению. Но, видишь ли, один из моих братьев потерял нечто очень ценное, что нечасто случается в нашем прославленном Ордене». Лицо Нанхуэрена посерело, и он запаниковал. Браду, что означают сказанные тобой слова?» Дуянган взглянул на лицо ее и ответил. «За прошедшие два дня у нас не было других гостей, кроме вас». Дуянган ясно давал понять, что считает вором одного из них. Этот инцидент не просто лично касался кого-то одного, а влиял на репутацию всего Ордена Очищения. И даже такой пронырливый человек, как Нанхуарен, не мог потерять самообладание. «Братду, прошу, следи за тем, что ты говоришь!» Нанхуарену хотелось уладить эту ситуацию мирно, но теперь она уже затрагивала репутацию целого Ордена Очищения. Он не потерпит подобного оскорбления. «Следить за языком, говоришь?» «Ваш Орден заброшен и беден, как церковная мышь. Кто может гарантировать, что в ваши ряды не проник мелкий воришка? Ваш главный ученик — лишь кусок мусора, поэтому мое предположение о воришках среди вас не лишено смысла». Нанхуайрен покраснел от злости. Будучи человеком, болеющим всем сердцем за свой орден, он не мог допустить подобных обвинений в адрес ордена. «Брат Ду, мы хотели бы встретиться с главой Фу. Неважно, что случится в будущем, мы требуем от вас официального пояснения выдвинутых тобой беспочвенных обвинений». Дуянган на целых 10 секунд закатился смехом и уверенно произнес. «Встретиться с главой Фу?» «Нан Хуа пойми меня правильно, но не то, чтобы я считал вас достойными, но не ты, ни, ни этот кусок мусора не обладаете достаточными регалиями для назначения встречи главе Фу. Наши главы достаточно одаренные, чтобы с гордостью носить титул именованного героя. Я даже не уверен, что ваши старейшины им ровня. Хорошо, может, ваши старейшины и обладают правом назначать встречу главе, но не ты. И уж тем более не этот кусок мусора. Даже не мечтайте об этом». Завершив свою речь, Дуянган холодно уставился на Лицюё. Другие ученики принялись аплодировать в знак согласия и вновь стали дразнить Лицюё обидными словами. Ярость сотрясала тело Нанхуэрена, а Лицюё все еще сохранял спокойствие и с осторожностью отвечал на оскорбление в свой адрес. «Даже если это спланировал ты, ваша глава или хранитель, для меня это не имеет никакого значения. Проще говоря, малыш Ду всё ещё из-за того, что ты влюблен в вашу старость, А, кажется, ее имя Ли Шуаньян, так?» «Даже если я с ней никогда не встречался, вы, ребята, чересчур ничтожны. Ваш главный ученик, Ли Лишуаньян, и помолвка с ней — это лишь одностороннее решение, принятое без меня. Только из-за моего уважения к роли вашего ордена в мире я соглашусь взять ее себе в услужение». «А что до тебя?» — продолжал лицо «Ты так наивен, если твоя богиня так талантлива, Она не взглянет в твою сторону. Она уже для меня ничего не значит, так почему ты стараешься соперничать со мной за нее? Или ты хочешь поставить ее в дурацкое положение? Еще раз тебе говорю, прочь с моего пути. Иди и найди себе место в тени для того, чтобы остудить голову и подумать. Ах ты ублюдок! Если ты так сильно желаешь смерти, значит я окажу тебе эту честь! Взбешенный, не на шутку, Дуянган призвал свой клинок и свою ауру. «Дуянган, если ты хочешь драться со мной, так тому и быть!» Видя храбрость Ли Цио, Нанхуарен, яростью, почувствовал себя намного лучше. Но зная, что Ли Циё никогда прежде не возрождался, он немедля встал на его защиту. «Ух, так и быть, сначала я разберусь с тобой, а потом прикончу этого ублюдка!» Свирепая ярость бушевала в глазах Дуянгана. Для него Ли Шуаньян была неприкасаемой богиней, И все же Ли Циё позволил себе ее так оскорбить. Ли Циё мягко устранил Нан Хуай Рен в сторону и спокойно произнес: Нан Хуай Рен, если кто-то посягает на мою жизнь, я должен сам с ним покончить. Пожалуйста, отойди в сторону и наблюдай. Отлично, отлично, просто превосходно. дуянган Янган больше не злился, его разрывало от хохота. Самая забавная вещь, которую я когда-либо слышал. Кусок мусора вроде тебя намеревается убить кого-то вроде меня, кто находится на верхней ступени Временного дворца? Будь по-твоему, я дам тебе шанс сразиться со мной. Зная, что ее был смертным, они прекрасно понимали, что он не может использовать ни один из законов о заслугах. Некоторым даже стало его жаль. «Боевые искусства против закона о заслугах ты даже не владеешь основами, и все же твоя наглость не знает границ. Как печально!» Лицуё не обращал внимания на эти колкости. Он лишь вскрикнул. «Хорошо, любой желающий может наблюдать за поединком!» И он направился к полю боя. «Ты не можешь!» Страх переполнял Нанхуай Рене. Он схватил Лицуё и сказал. «Старший ученик, это невозможно!» «Дуянган достиг верхней ступени уровня Временного дворца. Ты ему не соперник!» «Все в порядке. Он всего лишь на уровне Временного дворца. Он не на уровне благородной знати. Однако даже если кто-то уровня благородной знати посмеет издеваться надо мной в этом ордене, я порублю на мелкие кусочки и его». я слегка усмехнулся и оттолкнул Нанхуайрена немного в сторону. Глава Нанхуайрена разболелась. Первой мыслью было, что его старший ученик лишился рассудка. Ли состоял в Ордене всего пару дней и даже не начал еще изучать основы техник возрождения. У него был доступ лишь к свитку техники невидимого обоюдоострого клинка. Человек, владеющий исключительно боевыми искусствами, не способен был выстоять против возродителя. Если сравнивать боевые искусства и законы заслугах, это как небо и земля, абсолютно разные. Нанхуарен собрался с мыслями и немедленно отправился на поиски своего наставника, хранителя Мо, Он знал, начнись этот поединок, в живых останется лишь один. Конец девятой главы. Озвучка от Луны специально для сайта рулейт.ру Власть императора. Глава десятая. Жестокость. Вторая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру Новости поединки между Лицойо и Дуянганом специально распространялась учениками Ордена Врат. В считанные секунды весь Орден был уже в курсе событий. Дуянган пользовался в Ордене Врат значительным влиянием и был достаточно популярен за то, что достиг уровня временных врат всего через пять лет после вступления в Орден. Его считали гением в Ордене Врат, а в Ордене Очищения он считался бы гением среди гениев. Даже старшие ученики удивились, прослышав о поединке. «Вызвать на поединок самого Дуянгана?» «Он ведь ученик на следующей воле самого хранителя Хуа». «Даже при условии, что его тело Золотого Волка достигло лишь уровня Ху все же это было весьма значительным достижением. А каков текущий уровень возрождения главного ученика Ордена Очищения?» «Те, кто ни слова не слышал о лицо ранее, были весьма заинтригованы». «Ха! Староста Шен напрасно волнуется. Этот Орден весьма посредственный, в нем же не осталось мастеров». А их главный ученик всего лишь кусок мусора. Смертное тело, смертная жизнь и судьба смертного. Он присоединился к Ордену очищения всего пару дней назад. Он лишь начал осваивать техники боевых искусств. Он даже не знает элементарных основ закона о заслугах. Ученик продолжал глумиться над Лицеё. Услышав новость, старшие ученики, до этого не знавшие Лицеё, пришли в еще большее замешательство. Боец вызвал на поединок возродителя. Ему что, жить надоело? Прям молодой олень, испугавшийся свирепого тигра. Как печально. Многие сразу же потеряли интерес к поединку, так как считали, что он окончится с первым же ударом. Дуянгану нужно было лишь замахнуться, и все было бы кончено. Новость даже достигла ушей пары звеневых охранителей. Качая головой, они обдумывали возможные последствия этого поединка. Один из хранителей, отчужденный, холодно произнес. «Может, это завуалированное благословение нам?» В убийстве никчемного человека, конечно, нечем гордиться. Однако, если эти молокососы из Ордена Очищения пожелали бросить нам вызов, так мы преподадим им хороший урок. Сказанное заставило нахмуриться некоторых хранителей и глав. Все же это был орден бессмертного императора, он все еще имел в своем распоряжении методы возрождения уровня императора, но, что важнее всего, располагал наследием великого бессмертного императора Минрена. Словно голодные тигры все вокруги следили за орденом очищения, готовые в любой момент наброситься на него, словно на добычу. На самом деле, Ордену Врат, чтобы завладеть императорскими техниками, достаточно было лишь послать своих хранителей. Но демон-повелитель никогда не высказывался на этот счет. И это же заставляло помалкивать и высшие чины Ордена Врат. Если бы только демон-повелитель отдал приказ, кто-нибудь, не задумываясь, отправился и уничтожил бы Орден Очищения. Пока высшие чины взвешивали все «за» и «против», Лицуё стоял на поле сражения Ордена Врат. Собралась приличная толпа зевак. Они лишь хотели посмотреть, при помощи каких именно жестоких методов Дуянган будет расправляться со своим противником. Как только Дуянган ступил на поле сражений, ученик громко прокричал. «Старший ученик Ду, разруби ему голову одним взмахом клинка!» Вмешался другой. «Смерть от одного удара клинка слишком милосердна для него. Он посмел оскорбить старость ли и наш орден. Тебя следует заживо содрать с него кожу!» «Лоскуток за лоскутком!» Старший ученик открыл рот. «Смерть — единственный исход за оскорбление нашего ордена. Младший ученик Ду, не спеши. Сначала отруби ему руки и ноги, но не убивай сразу. Дождись, пока орден очищения приползет на коленях молить прощения за своего нерадивого ученика. Пусть все великое Средиземье... Нет, весь мир смертного императора узнает, какие могут быть последствия для тех, кто бросает нам вызов». На поле сражения Лицеё смотрел на Дуянгана и подразнивал его. «Ученики Ордена Врат могут лишь бросаться словами? Да вы, ребята, и в самом деле искусно владеете языком! Грязное животное, мне нужно лишь взмахнуть мечом, и твоя голова попрощается с твоим туловищем!» Словно сделанный из льда, Дуянган приподнял подбородок и свысока взглянул на своего противника. «Если хочешь биться, давай приступим. Нечего тратить время на пустую болтовню». Лицуё спокойно ответил. Левой рукой он крепко обхватил рукоять клинка. Он поднял его горизонтально и, направив остриё в сторону Дуянгана, произнес: Ты первый. Умри — Умри! Взбешенный, бесстрашием Лицуё Дуянган бросился вперед. Быстрый, словно молния, удар клинка, казалось, мог разрушить окружающее пространство. Энергия ауры Дуянгана, подкрепляемая его бесконечной злостью, метнулась прямо к сердцу Лицуё. Но лицее и шагу в сторону не сделал. Вместо этого он подался вперед. С каждым его шагом клинок в его левой руке скользил, словно змея. Он мгновенно отклонил удар меча Дуянгана, увидя его в сторону. Резкий вскрик, означающий, что клинок достиг плоти, наполнил воздух. Меч Дуянгана, хоть и не достиг сердца лицо, все же пронзил ему левое плечо. Ах ты, насекомая! Дуянган расплылся в самодовольной ухмылке, пока не увидел, что правая рука лицеё пришла в движение, не обращая особого внимания на меч, находящийся в левом плече. В мгновение ока даже и Дуянган не увидел движение клинка лицеё. Отлично. Удар клинка был слишком быстрым. Он возвал к таинственным истинам, с которым ничто не могло сравниться. Никто не видел траектории клинка. Ученики ордена врат ликовали, когда увидели, как меч Дуянгана достиг своей цели. Однако, в эту же секунду, как меч поразил Лицуё в левое плечо, на поле появились Нанхуайрен и хранитель Мо. Хранитель Мо, заметив, что меч глубоко вошел в плечо, закричал. «Прошу тебя, опусти свой меч и пощади его!» Мгновение спустя кровь фонтаном брызнула из горла Дуянгана. А затем неожиданно фонтан иссяк, и тело Дуянгана медленно сползало на землю. Каким-то невероятным образом Лицуё бросил оба своих клинка используя технику невидимого обоюдоострого клинка. Тело Дуянгана находилось на пути у двух клинков, которые магическим образом скрестились несколько раз, разделив его на пять частей еще до того, как оно коснулось земли. Арена была залита кровью. Глаза Дуянгана застыли в недоумении и сожалении. Он даже не понял, как был сражен. Откуда ему было знать, что техника, использованная лицою, была доведена до совершенства самим бессмертным императором Минреном? Хотя она и не могла сравниться с законом о заслугах императорского уровня, все же недооценивать технику, отточенную самим бессмертным императором, было нельзя. Более пугающим был тот факт, что Лицеё уловил истину техники. С древнейших времен и до сегодняшнего дня лишь двое – бессмертный император и Лицеё – в полной мере познали принципы, скрытые за движениями. На таком уровне техника могла сразить и даже благородную знать. Дуянган отправился на поединок, недооценив противника. У него не было возможности защититься. Он никак не мог уклониться от непревзойденного удара. Чтобы выполнить это движение, Лицуё пришлось пожертвовать своим левым плечом. А сейчас над полем сражений повисла гробовая тишина. Смеха у Люлюка не стихли. Казалось, само время застыло. От увиденного у отвисла челюсть. Он спешил спасти Лицеё, но никак не мог даже представить, что Лицеё способен одним ударом разрубить своего противника на куски. Лицеё медленно вытащил магический меч из своего левого плеча. Он и брови не повел, вытаскивая скрежеща раздробленную кость лезвия клинка. В прошлом он перенес куда более страшную боль, несравнимую с этой. Он отшвырнул клинок и сошел с арены. Оглянувшись по сторонам, он увидел бесчисленную толпу зрителей, С выражением сожаления на лице он подавленно произнес. «Кажется, моей техники владения клинком все еще чего-то недостает. Для удара мне пришлось пожертвовать рукой, и теперь мне немного больно». Прокручивая в голове произошедшее, Нан Хуэрен от удивления так и стоял с отвисшей до земли челюстью. Он бы не удивился за работу, и он вывих после. Один удар, поразивший возродителя, и он еще притворяется печальным. Да этот малый был бесстыжим». Что же касается учеников Ордена Врат, то они все никак не могли прийти в себя. Дуянган считался гением среди сверстников, но был мгновенно укокошен врагом. Первый пришел в себя хранитель Мо. Чтобы остановить кровь, он незамедлительно прикрыл рану Лицюё и мрачно произнес. «Идем сейчас же!» И он увел Лицюё с поля сражений. Нанхуэрен последовал прямиком за ними. Угомонив Лицюё, хранитель Мо остался бесцельно сидеть. Сейчас у него не было времени даже поразмыслить над тем, каким образом Ли Циё удалось убить Дуянгана. Он был шокирован возможными последствиями убийства ученика Ордена Врат. Это была катастрофа. Нан Хуай Рэ напротив, обработал рану Ли Циё специальной серебряной мазью. Затем он наложил повязку на его плечо. Как такое возможно, чтобы простая техника боевых искусств сразила мастера временного замка? Конечно же, он видел, как Ли Циё тренировался. Хотя это и вызывало восхищение, в действительности ему все же не было до этого дела, так как это была лишь боевая техника и ничего более. Это лишь потому, что ты не постиг ее истины. Удобно устроившись в кресле, лицо ее забавлялся, глядя на смущенные выражения на лице Нанхуэрена. Конец десятой главы. Озвучка от Эльволуны специально для сайта рулейт.ру Власть императора. Глава одиннадцатая. Гордыня. Часть первая. Озвучка от Альва Луны, специально для сайта Roulette.ru. Хотя Нанху Арены не был гением, но все же он был весьма способным. В противном случае его бы не назначили смотрителем среди учеников. Он тоже читал свиток техники невидимого обоюдоострого клинка, но для него это была лишь обычная техника боевых искусств. Однако в руках Лицейо она обрела устрашающую наступательную мощь. Он внимательно изучал лицее. Будучи хитрецом, он с первого взгляда мог определить особенности и эмоции человека. Но как ни крути, он так и не мог разгадать сидящего перед ним тринадцатилетнего лицее. Тринадцать тот впервые ступил в орден. Казалось бы, довольно молодой и эмоционально нестабильный возраст, но лицо обладал спокойствием, сравнимым с океаном. Словами было трудно передать. Его смертная физическая форма, смертная жизнь и судьба заставляли и его, и старейшину сомниться в На Нанхуайрыну даже казалось, что Лицуё был душевно болен при их первой встрече, что заставляло его вести себя самонадеянно и беззаботно в любой ситуации. Тем не менее, по прошествию этих нескольких дней, он начал понимать, что высокомерие и спокойствие были заложены в лицое самой природой, являясь частью его самого. Все пропало. Хранитель Мо был в панике, он не мог придумать решение ситуации и быстро сказал. «Конец испытанию, нам придется вернуться в Орден». Оставаться сейчас здесь было подобно пребыванию в яме со львами или драконьей пещере. И единственной его мыслью сейчас было бежать со всех ног. «Это ведь всего лишь пустяк, зачем уходить?» Для виновника Лицуё слишком вольготно себя чувствовал, лениво развалившись в кресле. Он медленно произнес. Как по мне, так нет более безопасного места, чем Орден Врат». Хранитель Мо зло сверкнул глазами в сторону лицеё. Ему хотелось отхлестать паршивца по щекам. Но он понимал, что грядет катастрофа, и у него пропало всякое желание преподать этому сопляку урок. «Да что ты еще понимал!» Некто, обычно спокойно и сдержанный, вроде хранителя Мо, не мог не устроить выволочку. «Тебе повезло справиться с Дуянганом, и ты, похоже, решил, что тебе нет равных под этими небесами? Ты и представить себе не можешь, какой силы обладает Орден Священных Врат Девяти Демонов. Даже один их старейшина способен одолеть всех наших шестерых, не говоря уже о демоне-повелителе. Священные врата Девяти Демонов могут раздавить нас, как букашку, и глазом не моргнут». Произнесенные им слова звучали унизительно, но правдиво. В действительности, если бы шестеро старейшин Ордена Очищения обладали титулами, они бы находились на уровне Благородной Знати и были бы приравнены к силе хранителям Ордена Врат. Старейшины Ордена Врат были, по меньшей мере, уровни Благородной Знати, а демон-повелитель за последние тридцать тысяч лет в одиночку сотворил огромное количество чудес и легенд. Его сила была глубока, и ей не было предела. Дорогой Хранитель Мо, вам незачем так волноваться? равнодушно произнес Лицеё. «Если бы мы дрались на улице, я был бы слегка встревожен. Но сейчас все по-другому. Мы еще посмотрим, кто кого уничтожит. Именованные герои, благородная знать. Эти дураки просто не способны достичь вершин». Хоронитель Мони нашелся с ответом. Этот малый только что сказал, что именованные герои и благородная знать не могут достичь вершин. Однако вся наша старейшина — лишь уровня именованных героев. В этот самый момент снаружи послышались какие-то звуки. Нанхуарен сразу же помрачнел. Он быстро вышел проверить, все ли в порядке, но тут же вернулся, крича от ужаса. «Нехорошо! Нас заблокировали снаружи!» Толпа, ведомая главой Фу, вошла в здание. Лицо его было перекошено злобой. «Брат Фу, это всего лишь маленькое недоразумение!» Видя выражение на лице главы Фу, хранитель Мо понял, что скрываться более бесполезно. Набрав в грудь побольше воздуха, он вышел его поприветствовать. «Недоразумение? Тогда объясни это нашему младшему ученику, Сюхуи!» Глава Фу отошел немного в сторону, пропуская вперед молодого юношу. Этот юноша был одет в золотые одежды, его тело окутывало кроваво-красная аура, а над головой располагался прозрачный золотой свет. Ему было всего 20, но его аура уже была устрашающей. Увидев юношу, хранитель Мо затрясся. Этот юноша, скорее всего, уже достиг уровня мандата небес. Это было невероятно. Ему самому потребовалось 50 лет на это. Это Сюхуи, первый ученик хранителя Хуа. Дуянгану предстояло стать учеником хранителя Хуа, но теперь он мертв. Сюхуи требует возмещения. Сюхуи сделал шаг вперед. Глаза его сияли золотым светом и походили на клинок без ножен. У него была аура тирана, аура, как будто пытавшаяся проглотить всех прочих. Конечно же, Сюхуи был намного сильнее Дуянгана. Даже не будучи абсолютным гением, он был на отличном счету в Ордене, и на него было возложено много обязанностей. «Убийство должно караться смертью. Кровь омывается только кровью. Более мне нечего сказать». Глаза Сюхуи следили за лицоё, словно животное, желающее растерзать свою добычу. Хранитель Мо быстро вступился. «Младший ученик Сюэ, это и в самом деле недоразумение. Ученик моего ордена не хотел убивать Дуянгана, это простая случайность». Сюхуи мрачно сказал. «Здесь нечего обсуждать. Отдайте нам преступника, не совершайте еще большую ошибку. Иначе вы все будете обречены на смерть». Будьте осторожны, так как эта ночь может оказаться последней для вашего ордена. Неудивительно! Лицо медленно поднялся с кресла и грациозно пошел вперед, не сводя глаз с суйхуи. Теперь понятно, почему в ордене врат такая угрюмая атмосфера, все из-за таких, как ты. Нанху Айрена, -э хранитель мой, разом поперхнулись в изумлении. В голове у Нанху Арена -э зазвенел крик: Боже, правый, великие предки! Ты же не умрёшь, если будешь держать рот на замке, не так ли? Называть его идиотом прямо в глаза — всё равно, что подлить масло в огонь. Одних этих слов достаточно, чтобы тысячу раз тебя убить. Решимость взбешённого и убить возросла многократно, и он двинулся прямо на лицеё. Но тут вмешался хранитель Мо. Он схватил неистовствующего и за руку, чтобы остановить его. Хранитель Мо не совершает очередную ошибку. Глава Фу сконцентрировал свою энергию, его тело стало светиться золотым светом. Он шагнул вперед, и лишь от одной его ауры хранителю Мо стало трудно дышать. Хранитель Мо был удивлен разницей в силе между ним и главой Фу. Фу всего лишь был именованным героем, и покуда здесь не было старейшины, никто не мог его остановить. «Глава Фу, вы в Ордене врат так относитесь ко всем своим гостям?» Глава Фу никак не отреагировал, лишь сказал. Если вы отдадите преступника, вы по-прежнему будете высокопочтимыми гостями в нашем ордене. Тем не менее, если вы думаете, что ваш орден сможет тягаться с нами и продолжать укрывать виновника, тогда не только с вашими жизнями будет покончено, но и ваш орден также встретит свой конец». «Покончите с нашим орденом?» Лицейо, защищаемый хранителем Моу, усмехнувшись, сказал, «Орден священных врат девяти демонов чересчур возгордились». Если кому-то и настанет конец, то это будет ваш орден. Конец одиннадцатой главы. Озвучка от Льва Луны, специально для сайта рулейт.ру .ru. Власть императора, глава двенадцатая, Гордыня, вторая часть. Озвучка от Льва Луны, специально для сайта рулейт.ру .ru. Лицуё больше не хотел видеть ни главу Фу, ни Сюхуи. Он вышел наружу, будто собираясь пройтись по пустынным улицам, и сказал, «Мне плевать, кто сейчас стоит во главе Ордена Врат. Демон-повелитель или образец-добродетели — все равно. Если вы хотите следовать принципам чести, будь по-вашему. Если же нет, тогда не делайте этого. Здесь и сейчас я уничтожу всех в Ордене Врат. Я пошлю вас всех в ад навстречу с вашим старым трусливым магистром». «Вот и славно, превосходно, как смело сказано! Я вытяну из тебя все сухожилия и сдеру с тебя кожу, а затем мы увидим, как ты собираешься стереть наш орден с лица земли!» Сюхуи не хватало слов. Это был самый комичный случай из всех, что он видел. Он впервые видел столь самонадеянного и невежественного человека. В эту минуту хранитель Мо и Нанхуайрен готовы были провалиться сквозь землю. Смертный, намеревающийся уничтожить священные врата девяти демонов? Этот орден был чрезвычайно силен даже на всей территории Великого Средиземья. Он правил целой страной. Кто на самом деле мог его истребить? Лицио проигнорировал Сюхуя и продолжал двигаться по направлению к улице. «Ублюдок, умри!» Сюхуя взмыл в воздух и перенаправил энергию своего меча на лицее. «Отступи!» Голос, подобный небесному грому, раздался надо всем орденом. Никто не мог противиться его воле. Он проникал прямо в душу. Даже Сюхуи и глава Фу задрожали от звуков этого голоса. Конечности их безмолвно обмякли. Первый старейшина. Глава Фу узнал этот голос. Все еще, трясясь от страха, он не мог поверить в то, что такой небольшой инцидент заставил появиться первого старейшину. Это был честный поединок. Убитый может винить себя лишь за то, что был недостаточно хорош в битве. Голос его продолжал эхом раскатываться по небу. Легенда гласит, что первый старейшина был просветленным существом. Сила его уступала лишь силе демона-повелителя. Его появление заставило всех взглянуть на лицо другими глазами, осознать, что в этом смертном крылось нечто большее, чем было доступно первому взгляду. «Брачный союз между Орденом Врат и Орденом Очищения – традиция, возложена на нас предками». Не упоминая о смерти Дуянгана, голос первого старейшины продолжал. «Тем не менее, брак – это отнюдь не второстепенное событие. Если Орден Очищения желает взять в жены нашего главного наследника, он должен доказать, что достоин ее». Услыхав слова первого старейшины, Лицуё вновь вернулся в свое обычное спокойное состояние и сказал. Наконец-то в Ордене Врат появился кто-то, кто возьмет на себя ответственность хоть за что-то. Если вы желаете следовать этой традиции, мне следует поступить так же. Хотите меня испытать? Так тому и быть, я принимаю ваши испытания. Назначать день испытания не идет ни в какое сравнение с тем, чтобы встретить его утром. Предлагаю провести испытание прямо сейчас. Взять в жены вашего наследника – мой собственный выбор. Однако, если кто-то смеет высказать мне неуважение… Я преподам ему урок. Кончив речь, он вышел на улицу. Будь по-твоему, сегодня мы проведем испытание. Когда отзвучала последняя команда, небо вновь вернулось в состояние спокойствия. Все стали расходиться, потому как никто бы не посмел ослушаться приказа первого старейшины. Однако все пришли к единогласному мнению, что лицо ее неведомо, насколько высоко небо и насколько широка земля. Его самонадеянность, казалось, не знала границ. Хранитель Мо более не заботился о его репутации в глазах остальных. Он схватил лицеё и бесцеремонно втащил его обратно в комнату. «Какой же ты дурень! Если ты желаешь обрести смерть, то, пожалуйста, не тяни за собой весь наш орден!» «Хранитель Мо, чем ты так напуган?» Лицеё, не желая возвращаться в помещение, вырвался из рук хранителя Мо. «Ты... ты...» «Ты...» Хранитель Мо уже ничего не мог с собой поделать. Он начал задыхаться от злости. Нан Хуайрен запричитал, словно униженная невеста. «Старший ученик, ты знаешь, насколько силен сейчас Орден Врат? Все их хранители уровня благородной знати, не говоря уже о старейшинах и демоне-повелителе. Демон-повелитель Лун Ри лишь взмахом одной руки может навлечь на нас катастрофу. Тебе не следовало опускать шанс свести проблему на «нет». когда Первый Старейшина нейтрализовал конфликт. Ты уверен? Теперь уже слишком поздно. К тому же я предпочитаю улаживать проблемы на кулаках, — холодно произнес лицио. Конечно, Лицеё не мог никому открыть своих тайн. Если Орден Врат желал неприятностей, он мог воспользоваться этой возможностью для проверки сплоченности внутри Ордена. Хотя в тот год он и обещал образцу Добродетеля Девяти Святых что позаботиться о его потомках, Ли был крайне рад искоренить прочность в рядах Ордена Врат. Кроме того, это бы оправдало его намерение завладеть сокровищами Ордена Врат. Нанхуайрен сдался, не желая больше говорить или смотреть на Ли Он чувствовал так, что словно исполнял великолепную музыку для старого быка в качестве слушателя. Это было всего лишь тратой времени и сил. Хранитель Мо наконец обрел контроль над своим голосом и мог лишь презрительно сказать. «Лучше следуй правилам и вис испытания. Если ты продолжишь создавать неприятности, можешь даже не думать о возвращении в Орден. Никто тебя в этом случае не спасет!» Испытание проходило в древнем зале. В качестве посредников выступали двое хранителей. Одним из них был хранитель Хуа, наставник Сюхуи. Другим был великий хранитель Юхи. сильнейший из хранителей Орден Врат. Тело хранителя Хуа окутывало бурлящая, видимая глазу аура. Казалось, будто его тело отлито из чистого золота. Что до великого хранителя, то его аура была более пугающей. Его сила благородной знати сочилась кроваво-красного цвета. Бесчисленное множество учеников окружили зал со всех сторон. Возрождение могло быть одиноким и обыденным. Все они любили увеселительные мероприятия. Народу было так много, что между ними не смогла бы прилететь и муха. Группа, более других, протестовавшая заключению этого брачного союза, состояла из учеников мужчин. Все они надеялись, что лицее провалит испытания, так как верили, что он не годится на роль мужа их богини. Конец 12 главы. Озвучка от Эльвалуны специально для сайта арулейт.ру Власть императора. Глава 13. Лес беспокойных сердец. Первая часть. Озвучка от Эльва Специально для сайта рулейт.ру. Ученики не были в восторге от поведения лицее за те пару дней, что он провел у них в Ордене Врат. И это было понятно, ведь он угрожал уничтожить священные врата девяти демонов. Пламя и ненависть, бушевавшие в их глазах, могли бы прикончить Лицуё сотни раз подряд. Начались перешептывания. «Давайте просто прикончим его, а заодно и весь Орден Очищения, и дело с концом. Нет, лучше отрежем ему ноги и руки, а голову используем как подставку для свечей. Подставку для свечей слишком гуманно. и этот муравьишка хочет взять в жены нашу принцессу? Давайте просто бросим его в темницу на вершине Скалы Ястреба, и пусть плоть его послужит пищей для ястребов». «Пусть они клюют его тело сотни лет, пока мы будем искусственно поддерживать в нем жизнь лекарствами и травами!» Разговоры быстро переросли в крики. Толпа все больше себя раззадоривала, подогреваемая гневом и ненавистью к Ли И хранитель Мо и Нан оба стуча зубами, тряслись от страха. лицё абстрагировался от происходящего вокруг. Он спокойно прогуливался по залу, пребывая в своем обычном самонадеянном состоянии. Любой другой на его месте лишился бы чувств от окружающей его толпы, жаждущей сожрать его заживо. В этот момент великий хранитель Юхи кашлянул. Этот, казалось бы, тихий кашель заставил толпу умолкнуть. Независимо от того, насколько шумно было вокруг, все присутствующие прекрасно расслышали его, и все разговоры мгновения стихли. Аура благородной знати вновь пропитала воздух помещения. В этот момент заговорил хранитель Хуа. «Если ты успешно пройдешь испытания, оба наших ордена породнятся, как и предписывает древняя традиция. Если же ты не сможешь завершить начатое или лишишься жизни в процессе, позор на твою голову, ибо ты не был достаточно хорош для этого». Ли опустился в кресло и медленно повернулся к хранителю Хуа. Медленно покачав головой в согласии, он улыбнулся. Кто-то может подумать, что Орден Врат уже не такой выдающийся, что был прежде. Каковы причины, побудившие образец Добродетели Девяти Святых дать то обещание в ту эпоху? Почему в ту эпоху два Ордена решили породниться и связать себя с Союзом? Все просто. В то время Орден Очищения был у небесами и правил всеми девятью мирами. Проще говоря, священные врата Девяти Демонов лишь искали защиты у Ордена Очищения и Восхваления. Им нужен был надежный тыл для дальнейшего развития. Лицуё не знал всей истории, так как в то время его состояние было весьма нестабильным. Ни бессмертный император Минрен, ни образец добродетели девяти святых, не предлагали этой традиции брачных уз. Она была основана намного позже их потомками. Лицуё продолжал. «Сейчас иная эпоха, но вы, ребята, похоже, решили отказаться от обещания, после того, как оно послужило вам на благо». «Ваше нынешнее поколение несравнимо с вашими предками», — вставил замечание хранитель Хуа. Хм, так как ты и сказал, одна эпоха сменила другую. Если ты подразумеваешь, что ныне поколение гораздо хуже предыдущего, то твое утверждение относится к ордену очищения, но никак не к нам. Сегодня мы правим этой страной. Наследники императора, желающие соединиться с нашим орденом узами брака, Насчитывают ни одного или двух человек. А ты вдруг решил, что кто-то вроде тебя достоин руки нашей принцессы? «Довольны жить прошлым, вы ничего не измените, соревнуясь в борьбе», начал говорить великий хранитель Юхи. «Мы даем тебе возможность почтить обещание, данное когда-то в прошлом. Если ты трусишь, что можешь идти. Мы не остановим тебя и более не побеспокоим. А обещание, некогда данное двумя орденами, прекратить свое существование». «Ну, раз уж я все равно здесь, я могу принять испытание. В чем же оно будет заключаться?» Ли намного больше нравилось отношение к нему Юхи. «Поскольку твой уровень возрождения не идеален, наше высочество решил дать тебе побольше шансов. Твое первое испытание не будет связано с боем, а вот второе наоборот», — продолжил Юхи после короткой паузы. «Первое испытание очень простое. Тебе придется войти в лес беспокойных сердец. с одним из наших учеников, и тот, кто пройдет дальше в глубь леса, победит. Второе испытание еще проще первого. Это будет одиночный бой на определение победителя. Есть еще и третье испытание, но для победы тебе нужно лишь успешно преодолеть два. Третье испытание заключается в «нет нужды продолжать». «Двух будет вполне достаточно», — перебил ее хранителя. «Каков наглец!» Хранитель Хуа отругал лицо за проявленную им самонадеянность. он попытался надавить на лицио. Испытание еще даже не началось, а ты уже лезешь в драку? Лицо прищурился. Ему определенно нравилось раздражать тех, кто был ему не по душе. Великий хранитель Юхи вновь кашлянул. Его кашля означало прекращение всякого давления со стороны хранителя Хуа. И это не на шутку раззадорило хранителя Хуа. Он одним пальцем мог раздавить лицио, Еще не было в природе букашки, посмеявшей так с ним говорить. Хорошо, давайте приступим к испытанию. Лицё поднялся со своего места. С испытанием все понятно, но мне бы хотелось вначале посмотреть на вашу принцессу. Сюхуя презрительно рассмеялся. Ха -ха -ха, ты недостаточно хорош для личного присутствия старосты Ли. Я буду твоим противником. Юхи кивнул в знак согласия. До меня дошли слухи, что ты лишь недавно вступил в Орден Очищения. Мы не станем тебя обманывать, и если бы принцесса лично проводила твое испытание, у тебя не было бы и шанса. В отношении врожденных способностей и потенциала наша принцесса не уступит никому. Когда речь идет о грубой силе, то в этом нет равных нашему младшему ученику Лингу. Если бы кто-то из них проводил твое испытание, то после проигрыша ты мог бы обвинить нас в жульничестве. Младший ученик Сюхуи находится на среднем уровне среди учеников внутреннего круга. Его способности среднего уровня, тем самым мы не будем требовать от тебя невозможного, если привлечем его для испытания главного ученика Ордена Очищения. Не привлекая лучших своих учеников к этому испытанию, Орден врат давал ее кусочек надежды. Если бы самый сильный ученик или Лишуаньян участвовали в испытании, тогда у шестерых старейшин Были бы серьезные проблемы. Лицьё не обращал на Сюху и никакого внимания. Он уставился на Юхи и очень официальным тоном произнес. «Если это на самом деле так, то, в конце концов, орден врат все еще не безнадежен. Хотя вы и нарушили первичное обещание, вы все же как-то умудрились сохранить лицо и достоинство. Так и быть». «Так как вы позволили мне дополнительную свободу действий, я пойду вам на уступки, чтобы в будущем вы не говорили, что я терроризировал весь Орден Врат». Тип, вроде Юхи, провел долгие годы, изучая жизнь во всем ее великолепии. Однако, глядя на лице ее, он по-прежнему был озадачен тем, что на свете может быть кто-то столь высокомерный и сложный по натуре. «Разве ему неведома наша сила? Разве у него совершенно отсутствует представление об уровне возрождения каждого из нас?» Юхи оставил попытки выглядеть мужественно и слегка усмехнулся. «Отправляйся в лес беспокойных сердец, Помни, что тот, кто зайдет глубже в лес, победит». Видя, что испытание наконец началось, толпа направилась в сторону леса беспокойных сердец. В Считанные секунды лес был полностью окружен людьми. Конец тринадцатой главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру. Власть императора. Глава четырнадцатая. Лес беспокойных сердец. Вторая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру. Хм, войти в лес беспокойных сердец? Чего надеется достичь этот кусок мусора? По опушке леса вновь полезли издевательские разговоры. Другой ученик озвучил свою мысль. В последнем испытании старший ученик Сю достиг пятого уровня леса. Теперь же, когда он достиг уровня небесного мандата и начал подготовку к уровню балдахина война, сила его возрождения и его воля гораздо сильнее, чем раньше. Думаю, что он без труда доберется до седьмого уровня леса. Стадии возрождения от низшего к высшему располагаются следующим образом. Основание дворца, расширение дворца, тело юнь, временный дворец, внутреннее долголетие, небесный мандат, балдахин война, искупленное возрождение, божественный перевородный и истинное божество. Достигнув последней стадии и получив божественную волю, человек становится бессмертным императором. В мире не было поистине бессмертных, и поэтому кто-то может задаться вопросом, зачем нужен бессмертный император? Зачем существует этот титул? На это есть поговорка «Моя судьба – лишь моя, она не принадлежит даже небесам». Божественная воля, как оковы, она захватывает и пленит всех живых существ. Как только возродитель достигнет вершины развития, целью его становится контроль над божественной волей, и он вновь обретает свободу. Поэтому его и называют «бессмертным императором». Он получает божественную волю. Тем не менее, никто не знает, возможно ли истинное бессмертие. На протяжении всего времени это остается тайной, покрытой мраком. В каждую эпоху существует лишь одна божественная воля, и в каждую эпоху лишь один человек может стать бессмертным императором. В лесу беспокойных сердец священные врата девяти демонов испытывают своих учеников, определяя их врожденные способности, близость к возрождению и силу воли. Наиболее важным качеством в лесу беспокойных сердец является сила воли. Лес состоит из 14 уровней. Снаружи может показаться, что кардинальных визуальных отличий от обычного леса нет. Однако это, кажущееся обычным местом, было создано образцом добродетелей девяти святых. Тем, кто нарушает его границы, являются крайне реалистичные видения – Никто, будучи слабее образца добродетелей девяти святых, даже обладающим глазами мистической силы, не способен разглядеть технику. В противном случае техника превращается в реальность для тех, кто вступит в границы леса. К примеру, кто-то оказывался заключенным в огненное кольцо. Тело чувствовало, что его на самом деле что-то удерживает, а разум отчетливо чувствует боль. И чем выше уровень леса, тем сильнее становится иллюзия. «Конечно, можно использовать техники возрождения для смягчения боли или закона заслугах, для того, чтобы не дать пламени коснуться твоего тела. Единственное, ты не сможешь выбраться из леса, используя техники перемещения в пространстве». «Глупый маленький мальчишка, поторапливайся и входи в лес!» За пределами леса Сюхуи пренебрежительно ухмыльнулся лицеё. Он считал, что с его нынешними способностями не составит особого труда добраться до восьмого уровня. Лицеё взглянул на лес и слегка улыбнулся. В тот год, когда старый трус сотворил лес беспокойных сердец, это стало поистине отличным местом испытывать силу воли кого бы то ни было. «Я?» — четко произнес лицее, «Проход сквозь лес беспокойных сердец не имеет для меня никакого смысла. Если бы я вошел первым, у тебя бы не осталось и шанса проявить себя». Поэтому ты первый. Чтобы после ты не говорил, что я не дал тебе шанса на победу». Лицеё вновь опустил дерзкий комментарий, что заставило всех окружающих затрястись в презрение. Хранитель Мой и Нан Хуайрен хотели навсегда заткнуть ему рот. «Интересно, умер бы Лицеё, если бы сказал чуть меньше слов? Все время лжет». «Идиот», — произнес Хранитель Хуа. «Ты просто кусок мусора, не знающий даже, что такое сила воли возрождения». И все же твой бестыже рот не умолкает. Сюхуй не мог поверить, что на него свысока смотрит простой смертный. Он нахмурился. «Замечательно! Великолепно! Как сильно сказано! Я просто обязан наблюдать за тем, сколько уровней тебе удастся преодолеть!» «Сколько уровней?» — бессмысленная затея. «Для меня не составит труда пройти все четырнадцать», — продолжала лицеё. поэтому я позволю тебе первым пойти в лес, чтобы ты потом не был шокирован моим головокружительным результатом. Неужели все в священном ордене очищения и восхваления способны врать, как ты, даже не колеблясь?» Не выдержал и прикричал другой ученик. Всем было известно, что пройти седьмой уровень леса беспокойных сердец для молодого поколения считалось чудом. Для завершения седьмого уровня потребовалась поистине крепкая сила воли или высокий уровень возрождения. И даже спокойный великий защитник Юхи не мог не тряхнуть головой. Как вообще получилось, что этот мальчишка стал главным учеником Ордена Очищения? Пройти все четырнадцать уровней? Он думал, что это так легко? Даже сам Юхи в своем нынешнем состоянии не мог пройти все четырнадцать уровней. Все четырнадцать?» Сюхую покатился со смеху. «Если ты пройдешь все четырнадцать уровней, я назову тебя своим отцом!» «У меня бы никогда не было такого никчемного сына, как ты», — ответил Лицуё. «Отлично! Раз ты так уверенно об этом говоришь, что скажешь, если мы заключим пари?» «Пари, да? И что же будет на кону?» — спросил Лицуё, расплывшись в довольной улыбке. Если ты пройдешь все четырнадцать уровней, я добровольно сдамся. Если же нет, то ты будешь ползать у меня между ног. Это пари в миг заставило помрачнеть хранителя мой Айрена. Это уже совсем не походило на испытание, а служило лишь предлогом для того, чтобы еще раз посрамить Лицую и весь орден очищения вместе с ним. Но они могли лишь удрученно покачать головами. Лицую сам навлек на себя беду. «Тогда ты сделаешь то же самое, если я пройду все четырнадцать уровней. Ты тоже будешь ползать у меня между ног», — ответил Ли Циё. «Если ты пройдешь все четырнадцать уровней, он сделает это, равно как и наоборот», — вставил замечание хранитель Хуа. За убийство Ду Янгана хранителю Хуа не терпелось прикончить Ли Циё собственноручно, а поскольку возможности ему пока не представилось, ему не оставалось ничего, кроме как насмехаться над Ли Циё. Ли оглянулся на хранителя Хуэ и официально кивнул в знак согласия. «Хорошо, я принимаю ваши условия, Пари». Ученики священных врат девяти демонов громко возликовали. «Старший ученик Сю, уничтожь его, прими условия Пари!» Сю Хуэ холодно ответил. «Я буду ждать того момента, когда ты будешь ползать у моих ног». Затем он развернулся и направился в сторону леса беспокойных сердец. На этот раз орден очищения окончательно потеряет свое лицо, раз их главному ученику придется совершить столь позорный поступок. Один из учеников отвратительно рассмеялся. Сюхуй вступил в лес, и в мгновение окружающее пространство потемнело. Он очутился в демоническом мире, в местности протяженностью в девять миль. Воздух был напоен демонической энергией. Бесчисленное множество скелетов и звук бьющихся друг от друга костей были слышны еще до того, как из земли стали вылезать тела. Сюхуй сделал вдох и постарался успокоиться. Он сосредоточил свою энергию, укрепив себя возрождением и силой воли. Он не обратил внимания на демонов и с легкостью прошел через них. Первый уровень. Снаружи все внимательно наблюдали, даже не моргая. Без труда Сюхуй преодолел первый уровень. Второй уровень. Третий. Сюхой определенно был непосредственным. Его уровень возрождения и силы воли были на превосходном уровне. Скорость, с которой он прошел первые три уровня, действительно была впечатляющей. Однако на четвертом уровне он замедлился. Его атаковал свирепый король Серебряный скелет. Вначале он решил уклоняться и парировать удары, но после того, как руки его были сломаны, заставляя его кричать в муках, тело его принялось крушить все на своем пути, будто сработал некий защитный механизм. Его серебристое тело отражало захватчиков само по себе. Тем не менее, на это требовалось большее количество энергии. Как только он достиг пятого уровня, его полностью окружили скелеты. Он громко взревел и призвал свой защитный артефакт. Его магический меч взлетел прямиком в небо, и лезвие его извергло поток чистейшей энергии истины. Эта форма энергии состояла из истин Дао, и владела всеми четырьмя стихиями. Колесо его жизни появилось у него за головой. Малиново-красное, оно охватило небо. При помощи непревзойденных законов силы все, что находилось поблизости, было разрушено. Техники возрождения, позволяющие использовать колесо жизни в качестве наступательного инструмента, зачастую были намного сильнее, чем определенные техники преобразования физической формы. Эта техника колеса жизни специализировалась на разрушении и была оставлена потомками самим образцом добродетеля. Она не была образцового уровня, но все же была довольно устрашающей. Лицуё слегка покачал головой, видя, как Сюхуи прорубает себе путь сквозь пятый уровень. «Если глубоко в сердце твоем жила тревога, то убийства лишь усиливали неопределенность и усугубляли видение». Целью образа добродетеля девяти святых было обучить учеников использовать именно силу воли, а не физическую форму или боевой дух. Седьмой уровень. Сюхуи прошел до седьмого уровня, и это повергло зрителей в благоговение. Даже хранитель Хуа был доволен. Сюхуи был его учеником и его гордостью. Хотя способностями Сюхуи не превосходил лишь Уаньян, а сила его уступала силе первого ученика Ленг Ши Его сегодняшний успех обрадовал его наставника. Сюхуй добрался лишь до седьмого уровня. От его силы уже практически ничего не осталось, он не мог более выносить давление леса беспокойных сердец и был немедленно выброшен из леса. После того, как его выбросило из леса, ему потребовались считанные секунды, чтобы прийти в себя. Он не мог сдержать крики разочарования. Он думал, что доберется хотя бы до восьмого уровня. и все же недооценил трудности, поджидавших его в лесу беспокойных сердец. Конец 14 главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру «Власть императора», глава 15, -я. «Чудо», первая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру «Ты отлично справился, не нужно больше заставлять себя». Хранитель Хуа нежно утешил своего ученика. Юхи одобрительно качал головой. В таком юном возрасте добраться до седьмого уровня очень похвально для молодого поколения. Сюхуй собрался с духом, сделал глубокий вдох и холодно уставился на лицоё. «Твоя очередь, Еще не поздно сдаться!» Сюхуй развел ноги в стороны и мрачно улыбнулся. «Ну же! Сделай это сейчас, и мы не будем дальше все усложнять!» А если будешь дожидаться своего провала на испытание, то никто не сможет предсказать, что с тобой будет в конце. Лицую пропустил все колкости мимо ушей и вошел в лес беспокойных сердец, шаг за шагом продвигаясь все глубже. Перед ним раскинулось огненное море. Это был мир, наполненный лавой, треск пламени окружал все четыре стихии. Внутри этой иллюзии его ступни были сожжены дотла, никто даже представить себе не мог, насколько это было больно. но Лицеё лишь важно прошествовал дальше, не обронив ни единого стона. Лицеё ничего не имел против леса беспокойных сердец. В эпоху разрушения его пытали, его душа была отделена от его тела. Заточенный старцем Мингом, он страдал от рук небесных демонов. Казалось, он провел вечность, не видя солнечного света и терпя множество мучительных испытаний. Хотя плоть черного ворона и была бессмертной, он все же чувствовал боль. Миллион лет прошел с тех пор. Он прошел через все запретные захоронения, проводил время в небесных землях и пропадал в запретном городе призраков, самом опасном месте в этом мире. В сравнении с теми местами лес беспокойных сердец был лишь короткой прогулкой. Он не мог бы сломить его волю. В мгновение ока он преодолел первый уровень. Море огня исчезло из видения, и лицо очутился в заледеневшем мире, окружённый леденящей аурой тундры. Бесчисленная толпа за пределами леса ожидала его провала. Хранитель Мо и Нанхуарен все еще отводили взгляд в сторону, не желая видеть, как лицо ее унижают. Но время шло, и все вокруг погрузилось в тишину. За милю можно было расслушать, как иголка упала на пол. Удивленные отсутствием хохота и улюлюканья, они оба повернули голову, и то, что они увидели, было для них необъяснимо. «Уровень. Уровень. Уровень восемь!» один из учеников тихо заныл шокированный происходящим уровень девять десять одиннадцать лицее проходил уровни один за другим словно он просто прогуливался по пустынной улице он двигался быстро ничуть не сбивая скорости с момента первого уровня уровень четырнадцать в конце концов с полной уверенностью лицео прошел сквозь лес беспокойных сердец и неторопливо вышел из него Завершив все четырнадцать уровней, все застыли в изумлении. Пройти все четырнадцать уровней Леса Беспокойных Сердец было невозможно. Лицуё совершил подвиг. С древнейших времен и до сегодняшнего дня никто из младшего поколения священных ворот девяти демонов не достиг этого. Даже Ли Шуан Ян, обладавшая наивысшими способностями силы воли, не могла похвастаться этим. «Это невозможно! Невозможно! Этого не может быть!» Сюхуй впал в глубокое замешательство, но это реальность, ведь происходило все у него на глазах. Хранитель Хоа широко открыл рот в изумлении, В недоумении он даже не мог его закрыть. Даже магистр ордена не способен был пройти все четырнадцать уровень леса беспокойных сердец. Что за сила воли была у этого мальчишки? «Хм, это всего лишь на закуску», — вернувшись, спокойно произнес Лицеё. как если бы он только возвратился с прогулки по собственному саду. — Так, хорошо, вставай на колени и ползи, — провозгласил Лицюё, глядя на Сюхуя. — Нет, нет, этого не может быть! — громко взвыл Сюхуй. — Не только он, никто не мог в это поверить. — Может, что-то случилось с лесом? — удивился хранитель Хуа. — Безусловно, все дело только в этом. — «Скорее всего, защитные заклинания, наложенные на лес, утратили свою силу». Сюхуй, похоже, пытался ухватиться за соломинку, чтобы не утонуть. Он быстро добавил, «Этот раз не считается! Лес Беспокойных Сердец утратил свою силу!» «Не может этого быть!» Мгновение спустя великий хранитель Юхи собрался с мыслями, покачал головой и продолжил. «С момента основания ордена лес всегда отлично работал. Я лично отправлюсь туда и проверю». Сказав это, он лично пошел в лес беспокойных сердец. Юхи вправду был крепок, даже несмотря на свой статус великого хранителя. Сила его воли была огромна, он с легкостью преодолел первые девять уровней. Но на десятом уровне скорость его движения замедлилась. Громкий рев прорезал воздух. Юхи не смог пройти сквозь весь лес. Его вышибло до того, как он достиг одиннадцатого уровня. Лес беспокойных сердец не лишился своей силы. Юхи заявил об этом с полной уверенностью. Любопытным взглядом он смотрел на ее, не понимая, что сейчас произошло. Тринадцатилетний летний успешно прошел все четырнадцать уровней леса беспокойных сердец? Может, здесь замешаны какие-то таинственные силы? В остальном же сила воли его возрождения осталась неизменной. Однако простой тринадцатилетний мальчишка не мог иметь такую силу воли. Потребовались бы века и тысячелетия, чтобы выработать ее. Несмотря на то, что у него было смертное тело и почти не было врожденных способностей, лишь вопрос времени, пока он с одной лишь силой воли достигнет уровня образца добродетеля. «Ты! У тебя что, есть священное сокровище?» — спросил хранитель Хуа. «Да, дело должно быть в этом», — Сюхуй поднял голос. «Орден очищения. Орден уровня бессмертного императора. Он может укрывать священное сокровище бессмертного императора». И в самом деле, это было бы самым разумным объяснением. Прямо сейчас все вокруг думали, что дело было именно в этом. В конечном счете, хоть Орден Очищения сейчас и был слаб, было крайне неразумно думать о том, что у них не осталось одного или парочки священных сокровищ бессмертного императора. Даже даже если бы он использовал лишь одно из них, он действительно мог бы пройти невредим сквозь лес беспокойных сердец. «Это парень не считается!» «Ты воспользовался священным сокровищем и сжульничал!» смело произнес хранитель Хуа. Он был полностью уверен, что Ли играет не по правилам. Хранитель Хуа — это несправедливо. У хранителя Мо не было времени подумать о том, как в действительности Ли удалось пройти испытание. Он со всей серьезностью заявил. «Это испытание придумано вашим орденом. Вы не можете, проиграв, отказаться от испытания». «Этот мальчишка воспользовался священным сокровищем. Конечно же, это испытание не в счет», — ответил хранитель Хуа. Встав на сторону лица Йо, хранитель Мо продолжил. «Не имеет значения, воспользовался ли он помощью извне или же нет. Ваш орден ничего не говорил о том, что использование сокровищ запрещено. Наш ученик прошел сквозь лес. Этот раунд за нами». Хранитель Мо не желал попусту тратить время и повернулся к Юхи и спросил. Хранитель Ю, орден очищения прошел это испытание или нет. Что касается этого, Юхи пребывал в нерешительности. Он не верил, что лицее преодолел лес без использования внешней помощи. Но, тем не менее, священные врата девяти демонов не ввели правила о невозможности использования священных сокровищ во время испытания. Я иду прямым путем, сижу высоко. В сердце моем мне нечего стыдиться перед небесами. «Не то, что члены Ордена Врат, которые сначала делают ставки, а потом бегут в кусты, не способные принять свое поражение. Если вы думаете, что я скрываю сокровище, тогда рискните и отыщите его. Тогда, если вы найдете его, я отдам его вам». Юхи на секунду погрузился в раздумья, затем поднял голову и заговорил с лицою: «Если ты желаешь доказать свою невиновность, мы знаем, как это сделать». «Великий предок оставил нам сокровище, названное «Бессмертное зеркало костей». Оно показывает все, что скрыто. Если ты позволишь нам его использовать, мы сможем судить о том, истину ли ты говоришь, или лжешь нам». «Я согласен. Используйте все, что вам угодно». Первым заговорил хранитель Хуа. «Если зеркало ничего не выявить, значит, у него не было при себе скрытого сокровища». Ученики собрались в кучу и заорали. «Да!» «Если ты откажешься, ты признаешь, что жульничал!» «Мне искренне жаль вас, ребята», — произнес Лицейо, уставившись на них. «Я согласен на испытание зеркалом. Тащите его сюда». Юхини медленно отослал пару человек принести зеркало. Зеркало имело богатую историю. Считалось, что оно ведет отсчет своего существования еще со времен эпохи разрушения, и что оно было доведено до совершенства самим бессмертным императором. Бессмертное зеркало костей обладало куда большей силой, чем то зеркало, которым пользовались в Ордене Очищения для испытания новых учеников.